Дело номер одиннадцать. Не было ни гроша. Никла осмотрел новое жилье и только покачал головой. Ну вы, конечно. И что? Совсем не кошеварите? Норма, теребя рука в блузы, виновато потупилась. Перед глазами встала пригоревшая перловка с капустой, какой они пробавлялись зимой. Я пыталась, выходило невкусно. Отвратительно, если честно. Поддержала ее братица, и она метнула в него обиженный взгляд. «Так что мы или берем что-то вроде колбас с хлебом, или едим в трактирах». Старший Малахит, в свою очередь, выглядел обескураженным. «Но это ж дорого!» Актаф на это ничего не ответил и правильно сделал. Николас притулил свою котомку в коридоре и отправился за припасами. Лес с нормой переглянулись. «Отвратительно, значит?» — насупилась она. «Брось!» — махнул рукой Яшма. Просто стряпня, это не твою. Но ты ж вроде и замуж не собиралась, а так мы перебьемся. Норма подавила возмущённый вопль и заперлась в девичьей. Там она упала на кровать и вытянула ноги. То, что теперь с ними будет жить Никла, только к лучшему. Меньше будет риск остаться с октавом наедине. Вдруг он захочет обсудить произошедшее и их новое положение. Перед тем, как покинуть Кастору, они напоследок навестили епископа, чтобы сообщить о разрешении катаклизма. Норма хотела рассказать ему о том, что они видели Мерифри, но поймала предостерегающий взгляд октавы и смолчала. Позже Тормалин объяснил, что они не вправе распространяться о таком даже со священником мирской церкви, и это казалось разумным. Но в тот момент Норма сильно разозлилась на себя за сговорчивость. Это ведь было истинное чудо. Почему нужно о нем молчать, когда люди уже не так верят в Серафимов, как прежде? Лазурит отвернулась к стене и прикусила за заусенец. Или это все же было не чудо? Вернее, не то чудо, что необходимо людям. Ей вспомнился хозяин костей из ущелья меча. Он ведь тоже восстал там, где пали Серафим и демон. Впитал две противоположные сути, обернувшись ужасом, несущим гибель. Стоит ли хоть кому-то об этом знать? И не касается ли это двойственность других катаклизмов? Так она провалялась без сна какое-то время, пока из коридора вновь не послышался громкий голос Никласа. Он вернулся с провиантом. «А спать-то я где буду?» Весело осведомился он у юношей. «У вас всего два места». Норма повернула голову на пустую кровать Дианы в своей комнате. «Точно. Нас же селили подвое». Вяло подумала она и через миг подпрыгнула на тюфяке, как ужаленная. Догадки замелькали одна хуже другой. А вдруг октав проболтается? А вдруг он решит переселиться ко мне? койка то есть? А мы с ним обвенчались. А он скажет, что так и надо. Нет, нет, нет. Прилившая кровь ошпарила щеки. Она вскочила на ноги и закружила по комнате, не зная, что и делать. Но вскоре ей пришла гениальная идея, и Норма схватилась за изножье сестринской кровати. Та еле сдвинулась с жутким скрежетом. В дверь просунулась глава Лестера. Увидев, чем занимается норма, он сразу подскочил к ней. «С ума сбрендила? Тяжело же! Вот уже и лицо побурело от натуги!» От чего побурело ее лицо, Лазурит, конечно, говорить не стала. На помощь тут же пришли Никлас и Октав. Вместе они вынесли громоздкую мебель и кое-как пристроили в спальне юношей и мужчин. Малахит оглядел знатно уменьшившуюся комнатушку. «Вот и славно. В тесноте да не в обиде, правда?» Бывший егерь довольно улыбнулся и принялся разгружать покупки. В углу общей комнаты столовой, рядом с поразительно живущим растением в катке, расположилась объемистая корзина, заполненная полотняными мешочками с крупами, сушеными грибами, овощами и ягодами. Мясо и масло хозяйственный Никлас поместил в ледник, где хранились любимые бараньи ребрышки фундука. Кроме этого, он откопал в котельной по забытую нормой чугунную сковороду, и начисто отмыл ее. Наблюдая за ним, Лазурит пообещала себе перенять хоть немного от его умений, если Малахит, конечно, позволит. Также они договорились вместе посетить локотки, когда припасы иссякнут. Обустраиваясь, Никлас все посмеивался и рассказывал о своей первой голодной и бестолковой зимовке в избушке, что ему выделили в губернии. Эти истории немного успокоили норму. Все же опыт приходит со временем, а ошибки неизбежны. Ужин Малахит приготовил великолепный. Простая картошка с мясом и овощами таяла во рту, а еще там чувствовались какие-то незнакомые специи и травы. Набив живот, Лес тут же отправился в ночной патруль. Никлас — отсыпаться перед первым днем на новой службе, а остальные засели за рапорты. Лазурит расправилась со своим для Петра Архипыча и как можно быстрее ретировалась в опустевшую девичью. Они так ни о чем и не поговорили. Октав даже не предпринял попытки, и от этого было почему-то обидно. На утро она застала троих гемов, бреющимися перед одним зеркалом. В процессе они увлеченно обсуждали сорта мыла, какое лучше пенится. Никлас советовал с экстрактом липы, а Октав настойчиво рекомендовал оливковое. Состроив кислую физиономию, Норма убрала со стола, перекусила и отправилась прямиком к полисмейстеру. Чего тянуть? Тот внимательно выслушал сокращенную версию событий и так расчувствовался, что даже угостил ее вишневым компотом из запотевшего кувшинчика. Монстры ваши монстрами. Куда больше меня печалит, что вы вновь попались на глаза колесу. Пётр Архипович смотрел в сторону, поджав уголок рта, и барабанил пальцами по столу. Как бы чего не вышло. Но ведь мы остались живы. Да и дело было не в столице. Попыталась успокоить его Норма, хотя ей тоже было не по себе. Этот жуткий панкрат намеревался казнить сыскных самым жестоким образом. Там даже полиции толком нет. Одни квартальные, да околоточные. Вот бандиты и творят, что хотят. Полицмейстер хмыкнул в усы. «Всем бы твою веру в наши силы, особенно преступникам. Ну, как компот?» «Вкусно очень», — покивала Норма. Капиталина Никитишна, жена моя, готовила», — со значением пояснил Пётр Архипович. «Ты иди пока». Лазурит вскинула брови. «А что нам делать? Может, поручение дадите?» «Да прямо сейчас ничего и не надо», — Развел он руками. «Отдыхайте, сил набирайтесь. Может, завтра что по мелочи и найдётся». Поджав губы, Норма покинула его кабинет. Оно и понятно. Зачем поручать дело отряду дармоедов, которых в любой момент могут отослать на другой конец страны. В общей рабочей зале она столкнулась и быстро поздоровалась с алевтиной Кондратьевной. Чуть растрёпанная и раскрасневшаяся, она широкими шагами направлялась к полицмейстеру. «Вы что с моей мертвецкой сделали, пока меня не было?» раздалось из-за захлопнувшейся двери. «Четверо кубарем, как в какой-то выгребной яме! А степени разложения разные! Сезон подснежников уже закончился, чтобы так безобразничать!» Пётр Архипыч что-то приглушенно ответил, но Коронера было уже не остановить. «Разумеется, я установила причины. Я как-никак профессионал. Смотрите, в двух случаях те же шишки, о которых я...» Норма поймала себя на том, что увлеченно подслушивает, и поспешила прочь, пока это не заметили остальные. Ей подумалось, что Алевтина Кондратьевна по-настоящему любит свою работу. А ещё эта поездка в Кастору явно придала Коронеру уверенности. Лес, непонятно сколько проспавший, Успел усвистать в неизвестном направлении. Зато вскоре из инквизиции вернулся мрачный как туча октав. Это тебе, заявил он, и протянул Норме конверты с кремовой бумаги с печатью. Арсений ждет тебя. Одну. Норма сломала сургуч и развернула письмо. Строк там было всего несколько, и смысл их сводился к тому, что данная бумага служит пропуском в архив внутренней церкви, и что могло понадобиться от нее одному из трех сильнейших лазуритов. Еще и супервизору. И лай бы с радостью туда поехал, но придется мне. Чуть нахмурившись, она неосознанно потянулась прикусить за усенец, но вовремя одумалась. Будь осторожна. Не стоит недооценивать Арсения только потому, что он безобидно выглядит. Он явно строит какие-то планы на твой счет, и я. Норма подняла взгляд на Октава. Его свечение переливалось вспышками тревожно-оранжевого и розового. Что это? Снисходительность? «Он думает, я совсем глупая и наивная», — подобралась она. «Думает, может, мной можно командовать? Не надо за меня решать», — процедила лазурит. «Одну, значит, одну. Разберусь». И, развернувшись на каблуках Батфорд, стала на ходу застегивать синий мундир, готовясь в очередной раз покинуть сыскное управление. Всю дорогу до архива Норма отвлекала себя от догадок насчет намерения супервизора, вдохновенно злясь на октава. Кончилось все тем, что она представила его в возрасте барона Румкелеса, в стеганом домашнем халате и даже похихикала. Ну нет, такому барину она не позволит собой вертеть. В черном саду, окружавшем архив с трех сторон, уже расцвел древовидный шиповник, украсив колючие ветви пышными белыми шапками, отчего само здание выглядело чуть приветливее, чем обычно. Норма, держа письмо от Арсения в руке толкнула тяжелую створку что была выше ее вдвое и оказалась в холле там она предъявила пропуск сурового вида служителя внутренней церкви и прошла дальше она рассчитывала что супервизор будет ждать ее в главном читальном зале где она не раз изучала летописи и трактаты но старый хранитель ворчливо велел ей пройти по коридору и выйти во двор пожав плечами она направилась туда в черный сад вела неприметная дверца у винтовой лестницы наверх обычно запертая на тяжелый навесной замок. Но сегодня приоткрытая, отчего в запах бумажной пыли вплетался нежный аромат цветов. Лимонного цвета жилет Арсения Лазурита, выглядывающий из-под шафранового камзола, было сложно не заметить среди угольно черных стволов. Вид у супервизора, гулявшего по саду, был самый идиллический. Словно он только ради того сюда и приехал, чтобы полюбоваться весенним цветением. Заметив норму, он приветливо кивнул, и жестом подозвал ее ближе. «Удивительное создание», — объявил он, поглаживая кору. «Его сородичи — кустарники. Он же гордое деревце. Другие шиповники цветут летом, а он аж в капеле месяца. Чудо Серафимова не иначе. А вы что думаете?» Норма слегка растерялась. «Его и правда интересует ее мнение? Или же это считать светской беседой?» Поразмыслив, она ответила, как ей показалось нейтрально. Мир полон чудес. Арсений прикрыл синие глаза и кивнул. Воистину. Но чудо возможно только при стечении множества обстоятельств. Древовидный шиповник, к примеру, смог вырасти только на этой священной земле. Люди с благословенными глазами рождаются только в Паустаклаве. Норма вздрогнула, как от прохладного ветра, и инстинктивно обхватила себя за локти. А таланту... Чтобы расцвести во всей красе, тоже нужна правильная почва, окружение и подпитка. Меж тем продолжал Арсений. Он вновь пристально посмотрел на девушку. «Я жесткий человек, норма. Не по своей воле, знаете ли, служба обязывает. Как-никак в Инквизиции мы лазурит и присматриваем за всеми. Мало ли что придет на ум человеку, вкусившему страшных запретных знаний. Это касается как мистериков на смирении, так и служащих высшего порядка». «Все мы слабы». Кровь медленно отлила сначала от лица, а потом от рук и ног нормы. Она уже почти ощущала лед кандалов на запястьях и лодыжках и вдыхала не аромат шиповника, а сырой воздух подземелья палачей. Но где? В чем именно она провинилась? В том ли, что прикрывала Элая? Или Октав рассказала о прикосновении скверных Элира? Но почему тогда он вернулся в управление? Она осторожно покосилась на Арсения, но наткнулась на всю ту же бесцветную пелену вместо свечения. «Вот этот ваш взгляд», — усмехнулся супервизор. «Вы, Норма, с первой же встречи смотрите так, будто пытаетесь разглядеть что-то, недоступное другим, даже нам подобным. Боюсь, я вам не по зубам, зайка моя, но это временно», — успокоил он. И пошел прочь по садовой дорожке, вальяжно заложив руки за спину. Норма пару раз недоуменно моргнула, но поспешила следом. Хотя, когда хотят арестовать, так себя не ведут. «Так вот», — продолжил Арсений, когда они вновь поравнялись. «Как я и сказал, служба сделала меня чёрствым, иногда даже жестоким. Вижу в людях худшее. Таковы издержки профессии. Но благодаря опыту я прекрасно понимаю, что в нашем деле нужен и другой взгляд. Более человечный и свежий». Заглянув норме в лицо, он пояснил. «Ваш, заинька моя, я вижу в вас потенциал, нуждающийся в верной почве и наставлениях. Последнее я готов взять лично на себя». Норма остановилась, в недоумении потянула себя за кончик косы. «Боюсь я не совсем». «Не ожидали подобного?» Губы супервизора растянула довольная улыбка, но холодных синих глаз она так и не коснулась. «Предлагаю вам трудиться под моим началом в Инквизиции». Поначалу будете помогать мне с мистериками, а после... Кто знает, каких высот вы можете достичь. А если вам нужна конкретика, могу также гарантировать отдельную, пусть и небольшую, квартирку в совушках И жалование, по меньшей мере, в три раза выше, чем в сыске. И это на первых порах. Она силой намотала прядь на палец. Это что же получается? Служить в Инквизиции? По-настоящему? А не под прикрытием полиции? «Спокойная работа, всегда в столице, никаких разъездов», — продолжал завлекать Арсений. «И рост. Вам не обойтись без настоящего наставника, что поможет отточить талант до лезвийной остроты. Ведать людские умы и души. Страшная сила. Ей необходимо владеть как инструментом», — Норма сковано кивнула. «Всё так, только...» Только сейчас этот могущественный лазурит словно пытался поймать в силки именно ее разум и душу. И этого ей вовсе не хотелось. Пусть жалование в полиции небольшое, а жить приходится под одной крышей с другими гемами, но они ее друзья почти семья, которая и так уже раскололась. Но как отказать супервизору? Он властен решить все и без ее согласия. Арсений тем временем выжидательно смотрел на норму все с той же деревянной улыбкой, точно вырезанной на его лице: Серафим, дайте сил! Взмолилась она мысленно, а вслух сказала, подбирая и взвешивая каждое слово. «Вы правы, господин супервизор. Я не ожидала подобного предложения. Даже не думала, что могу заинтересовать Инквизицию в таком ключе. Но пока мы не завершим расследование всех случаев катаклизма греха, я не могу принять окончательное решение. Команда нуждается во мне». Уже не так твердо закончила она. «Я полагаю...» Арсения еще пару мгновений сверлил ее ледяной синевой глаз, но потом моргнул и отвернулся. Уважаю вашу последовательность и энтузиазм, заинка моя, хвалю. Именно такой человек мне и нужен. Так что подумайте хорошенько, и не упускайте шанс. А пока. Он извлек из-за отворота шафранового камзола несколько бумаг, перевязанных бичевкой и скрепленных с Передайте вот эти сведения нашему служащему, а пусть работает». Норма с легким поклоном приняла документы из его рук. Арсений кивком отпустил ее на все четыре стороны и вновь принялся с любопытством изучать цветущую ветвь древовидного шиповника, словно впервые ее увидел. Никогда прежде торговые ряды локотков не казались лесу настолько пригожим местом. Одно дело, когда бредешь голодный, холодный, а в карманах у тебя разве что ветер не свищет. И совсем другое, когда щуришься на весеннее солнышко, а пальцы так и тянутся еще раз проверить тяжесть кошелька с золотыми и серебряными монетами. Своими собственными. Нет, он не слукавил, когда отказался от премии. Те деньги были от грязного демона, провевшего бал в не менее грязной касторе противно было и представить, при каких обстоятельствах он вынудил тамошнего исправника подписать грамоту. К тому же он придумал, откуда брать средства. По пути в Вотру они с отрядом остановились на постоялом дворе. Лес дурно спал, раз за разом прокручивая в голове недавние события. Перед глазами мелькали то щупальца, то раскровавленные рожи бандитов, то карты их комбинации. А еще лицо Терентия Курицына, когда тот заявил, что у сыскных нет чести. Кулаки сжимались сами с собой, сон ускользал без следа. А тяжелее всего было осознавать, что Атикс, хоть и выручил его, все равно мог забрать фундука, если они не выиграют на скачках. Измученный, он спустился на первый этаж постоялого двора где-то посреди нигде и заказал кружку с самого дешевого пива. С ним лес устроился за столом и, чтобы развеяться, стал наблюдать за другими полуночниками. Кто-то не мог позволить себе полноценную комнату и коротал ночь сидя. Кто-то шушукался с самым зловещим видом, кто-то кутил, не желая останавливаться. И тут, в полутемном углу, он приметил компанию нетрезвых картежников. Присмотревшись, Лес осознал разом три вещи. Во-первых, играли там в гробокопа. Во-вторых, играли так, будто плохо знали правила, или же пары алкоголя выветрили их из голов. В-третьих, у Пьянчук водились деньги». Яшма достал из кармана неизвестно как завалявшуюся серебрушку и стиснул в пальцах. Решение он принял быстро. Повезло ему и во время следующей ночевки. А в столицу лес прибыл уже с тугим кошелем. Сестра не знала, никто не знал. Можно было бы усвоить урок иначе и убояться карт как огня, трусливо, да, но ну, вполне разумно. Он же поступил иначе выведя для себя ряд правил, не играть с военными, не пить во время игры и выходить из-за стола на подъеме. Как оказалось, это не запрещено. И потом, разве можно оставлять золото в руках тех, кто мечтает от него избавиться? Хотя страсти в отряде улеглись и все стало как прежде, лес По-прежнему чувствовал отголосок вины перед всеми, а потому решил свой первый выигрыш потратить на подарки, которые точно всех порадуют. Вот и будет ему хорошее применение. Первым делом в рыбной лавке не с самого низкого пошиба он долго торговался с лавочником за бутыль лососевого жира. Еще в равне он слышал, что тот полезен кашканам для прироста мышц. А на скачках они, ой, как пригодятся. Потом зашел в лавку, где торговали поношенной одеждой, купить себе первый в жизни гражданский мундир, то есть камзол. В пору пришелся только один, темно-бордовый с медными пуговицами. По плечам он сел хорошо, а в талии пришлось защипывать. Благохозяйка ловко владела иглой и ушила его прямо на месте. Лес тут же облачился в новое платье, а форму увязал в узелок. Выйдя на улицу из пропахшего, лежалыми тряпками помещения, он вдохнул полной грудью и удивился. «Это вот оно как? Вот так просто?» Теперь никто за столом и не догадается, что он сыскной, и играть ему не положено по уставу. Следующим он заприметил место, напротив которого не раз зачарованно замирала норма. Лес уже сообразил, на что она глаз положила. На такое и денег не жаль, тем более таких легких. Вот с октавом было уже сложнее. Вроде как у барона все есть, ничего ему не нужно. Он и сам говорил, что жалование свое не знал, на что тратить. Лес придирчиво оглядел вывески и понял, что больше на локотках ловить нечего, и решительно свернул в сторону окладья, где жили и предлагали свои товары настоящие мастера-искусники. Так повелось еще с основания вотры. Но и здесь, уже порядочно находившись, лес никак не мог высмотреть достойный подарок для октавы. Да, в прошлом они не шибко-то ладили, но все меняется. Кто был врагом, сделался другом, а кого считал братом, стал никем. Мотнув головой. Лестер продолжил путь. Вскоре он понял, что почти достиг Староконной, центральной улицы, а так ничего и не присмотрел. Но тут, на углу, он заметил вывеску с изысканной монограммой «МФ», а чуть ниже было написано «Невиданные чудеса мастера Филата». В голове у леса закрутились шестеренки. Стоило ему припомнить, где и при каких обстоятельствах он слышал это имя, как рука сама потянулась к латунной ручке на половину застекленной двери. Внутри оказалось царство красного дерева и хрустальных витрин. Какие-то достигали пояса, и их предлагалось рассматривать чуть согнувшись. Какие-то представляли собой цилиндры, что крутились вокруг своей оси под тихую механическую музыку. А что-то из товаров висело на цепях прямо под потолком. За хрустальными стенками располагались зеркальные полочки с диковинами авторства самого известного мистерика-воятеля. Каждую полочку подсвечивал летучий огонек размером с пчелу, похожий на оповещательку в хранилище Павлины Павловны. Все эти детали обрушились на леса как-то разом, шквалом, но вскоре он тряхнул головой и стал приглядываться уже к товарам. Здесь были золочёные перья сразу с чернилами внутри хронометры со звонком к пробуждению, механические веера, окуляры с выдвижными линзами и многое-многое другое. К каждой штуковине прилагалось меленько написанное пояснение, что к чему. Только без цены. Лес посмотрел и то, и сё, но понял, что без совета специального человека проведет здесь часов шесть, не меньше. Ни лавочника, ни приказчика видно не было, не толпились здесь и покупатели. Только у дальней витрины скучала нарядная барышня в шляпке с густой вуалью. Сзади из-под шляпки виднелись ярко-рыжие локоны. Лес решил к ней подойти. Приблизившись, он заметил, что та вертит в руках занятного вида вещицу — куб, каждая грань которого делилась на 9 квадратов, а квадраты те были шести разных цветов и инкрустированы самоцветами. Девушка прокручивала куб и так, и сяк, отчего квадраты менялись местами. «Славная головоломка», — заявила барышня, заметив леса. Жаль только безделиться, а судара не предпочитает, начал он, ухмыльнувшись. Практичные вещи, подхватила она слегка Картавя и повернулась в его сторону. У мастера их хватает. А вы? Лес замялся. Ее акцент показался ему знакомым. Шлеменко или даже Олуженко», — подумал он, оглядывая ее ладную фигурку. Я страсть, как люблю всякие изобретения. Он продемонстрировал в улыбке ровные белые зубы, которые барышни обычно находили неотразимыми. «Но сегодня еще нечто необычное для друга». Однако эту Ружулю заинтересовало другое. «О, а вы ведь... Ген?» За густой вуалью было не разглядеть, но, кажется, она приподняла брови и распахнула глаза. «Служивый, получается...» Скудство, выругался про себя Лес. «Про радужки-то он и не подумал. Они выдадут его в любом случае. Но ему тут же на ум пришло оправдание. Да, я Гем. Он галантно поклонился. Но волей и по протекции благородного батюшки прохожу гражданскую службу. А что, Октав же ходил в чем хотел, пока был инквизитором. Да и мало ли Гемов по министерствам. «Чей же вы сын?» — проворковала девушка пальцем оглаживая куб-головоломку. Лес никогда не был так близок к провалу. Он судорожно перебирал в голове хоть смутно знакомые фамилии, стараясь, чтобы глаза не бегали. «Князя Конопушкина!» — выпалил он. «Кажется, этого дворянина поминали добрым словом в какой-то харчевне, что само по себе редкость». Но по лицу незнакомки вновь скользнула тень сомнения, и лес, спохватившись, добавил. «Внебрачный». Тень рассеялась, уступив место призрачной улыбке за сиреневым муаром. Вы говорили, что ищете подарок. Ваш друг любит перекинуться в карты. Вот этот механизм сам тасует колоду. Лес молодцевато облокотился о витрину. Собственно, в картах больше заинтересован я сам. Умоляю, отойдите, вы разобьете хрусталь. Раздался истошный вопль из-за спины. К ним с девушкой поспешно приближался приказчик с перекошенным лицом и объемистым бумажным свертком в руках. Прочь, прочь! Зашикал он на леса, а потом повернулся к рыженькой с самой слащавой улыбкой. Ваш заказ, мадемуазель. Значит, все же луженка, решил он. Девушка приняла сверток, поблагодарила приказчика и направилась к выходу, но в паре шагов от него обернулась. Если любите карты, месье Гем, заглядывайте в Корнишон, что в Гагарском округе. Там приличная публика». Когда колокольчик звякнул, выпуская гостью наружу, приказчик снова обратил свое внимание на леса. «Чего тебе? Тебе тут не музеум, за не пялятся. «А я и не за дарма, я за товаром!» — тут же набычился лес. Уж очень ему не понравилось, как стекла с лица приказчика елейная улыбочка стоила барышне выйти. «И деньги у меня есть, показывай, чем торгуешь». Окинув его еще одним долгим оценивающим взглядом, особенно задержав его на поношенном камзоле, приказчик страдальчески вздохнул и принялся показывать разную дребедень. Чем дальше он рассказывал, тем ниже опускалась цена и тем тоскливее становилось лесу. Хорошим подарком для октава и не пахло. Когда ему предложили зажим для бумаг в форме руки, сделалось совсем гадостно, и он начал раздумывать, как бы уйти, не уронив лица. Но тут... Из задних комнат, отодвинув бархатную портьеру, чуть ли не бегом выскочил пожилой господин со взъерошенными волосами и в окулярах в проволочной оправе. Одернув рукава, он отпихнул приказчика в сторону, тихо буркнув «Поди отсюда, халуй!» «Сударь, простите этого неразумного!» Чуть склонил голову седой господин. «Позвольте мне помочь вам с выбором». «Вы и есть мастер Филат?» Наугад спросил Лес. «Собственной персоной» еще раз медленно кивнул старик ваши механизмы потрясающие особенно меня впечатлила дверь что вы соорудили для тезауруса поделился яшма та что способна распознать владельца хранилища по одному касанию ладони воятель пристально посмотрел в глаза леса вы ее лично видели и злобно покосился на приказчика далеко не все имеют доступ на нижние уровни «Видел, видел», — с улыбкой заверил его Лес. «Прочие механизмы, уже не вашей руки, были куда хуже. Даже хозяйка это признавала». Филат поугукал, и взгляд его потеплел. Он расспросил Леса о его предпочтениях, выяснил, что он ищет презент, после начал задавать уточняющие вопросы уже про его друга. Пришлось выкладывать, что он знал. Мистерик потер подбородок и повел Леса к витрине с перстнями. Прекрасный подарок для дворянина. Перстень с меняющейся печатью. Есть также варианты с отделениями для яда и противоядия, с выскакивающим лезвием, парные для обмена короткими фразами. Лес почесал затылок. Боюсь, это не то. Он довольно скромный и никаких украшений не носит, а хронограф у него уже есть. Филат задумался и спросил, может, есть что-то, в чем друг Леса испытывает нехватку? И тут яшму осенило. Пришлось истратить почти весь куш, но он решил, что выиграет еще. Не может не выиграть. А потом накопит, выкупит свой долг у Атикса и освободит фундука. Уже на обратном пути он прокручивал в голове короткий диалог с Алуженкой. Что-то слегка тревожило его. Целый ряд совпадений. Рыжие волосы, акцент, любовь к причудливым механизмам, да и рост подходящий. Он остановился посреди улицы, «Адель!» Преследуя ее в Гренове, Лес не видел лица этой мошенницы, но они с отрядом долго таскались за ней по всей столице, так что... Лес хмыкнул и зашагал дальше. Возможно, ему, как и Егорке Коновалову, не помешают такие неоднозначные знакомства. Мало ли что она знает любопытного. И, возможно, ему правда стоит наведаться в этот самый Корнишон. Позже. Норма нетерпеливо притаптывала ногой, пока октав вчитывался в документы. Листов было много. Все исписаны разными почерками и чернилами разных оттенков. Какие-то коробились от высохшей влаги, какие-то коробились от высохшей влаги, но некоторые выглядели совсем свежими. «Ну что там?» Не выдержала лазурит. «Очередной катаклизм, да?» «Один момент». Процедил октав и принялся перебирать бумаги в обратном порядке, одновременно делая какие-то пометки в отдельном листе. Она протяжно выдохнула и стала переставлять чашки, чтобы стояли по размеру. Меньшие в больших. Мог бы и сказать хоть что-то. Нет, сидит молчком, заставляет ее нервничать. Норма налила себе немного воды из холодного самовара, отпила и поморщилась. Застоялась. А ведь так славно было бы просто расследовать что-то для сыска собрать улики, опросить свидетелей, задержать преступника и написать рапорт по всей форме. Тут по лестнице, ведущей на второй этаж, прокатились восходящие шаги, и в коридоре показался лес. «Я вернулся!» «С возвращением!» Не поднимая головы, буркнул Октав. Норма тоже промямлила что-то, но это совершенно не смутило брата. Он прошагал в гостиную, забрал у нее из рук чашку и осушил одним глотком. Хорошо! рявкнул он. А я с подарками. Только сейчас она заметила в руках леса два бумажных свертка и объемистую бутыль с чем-то масляным. Я такое пить не буду, сразу предупредила Лазурит. Да это дуку, лакомство. Лес убрал бутыль в тенек, куда не доставали солнечные лучи из зарешеченных окон. А вот это тебе! Он рванул бичевку, бумага упала на пол. Плеснула узорчатая ткань. Норма прижала ладони к рту. Брат протягивал ей шаль, свытканными на лазурном поле золотыми перьями. Как ты? Голос сорвался, но тут же снова окреп. Откуда у тебя 70 серебряных? Ага! Лес прищурившись, погрозил ей пальцем. Даже цену помнишь. Не боись. Деньги не украл, не отобрал. Но так принимаешь или нет? Норма хотела было продолжить допрос, но что-то ее удержало. Слишком хрупка стала связь между ними всеми, даже страшно. Поэтому она встала и обняла брата, а потом он набросил шаль ей на плечи. И не могло быть подарка дороже, раз он помнил о ней и Норме такую мелочь. Она присела, поглаживая ткань, мягкую и легкую, как нежнейшее касание. «А это тебе, брат!» заявил Лес, разворачивая второй продолговатый сверток. «Больше ты безоружным ходить не будешь, не по чину!» В оказалась трость. Октав, до того молча наблюдавший за разворачивающейся сценой, задрал брови, отчего его лоб комично собрался гармошкой. «Безоружным?» — медленно переспросил он. «Это мастера Филата работа», — горделиво пояснил Лес. «Он мне сам показывал, как она действует. Старик взял шпагу и атаковал». А трость сама дергалась, парируя каждый удар. Да и вломить ей можно, если припрет. На, держи! Октав осторожно принял трость из его рук. Она была из черного дерева, с серебряным набалдашником с монограммой МФ. И кольцевой гравировкой в виде переплетающихся листьев Лавра. Он пристально оглядел каждую деталь и наконец изрек. Благодарю, но. Лес нахмурился, и он поправился. Нет, просто благодарю. «Мне никогда не дарили ничего без повода». Иделию прервало внезапное появление Никласа. Он выглядел воодушевленным, хоть и слегка растерянным. В зубах старший малахит сжимал соленый крендель, а в столовую заскочил только попить воды и предупредить, что отправляется на расследование убийств с капитаном Видоускайте. И чтобы его не ждали до утра, а то и дольше. Норма с тоской посмотрела ему вслед». Видимо, эти убийства как-то связаны с утренним отчетом Алефтина Кондратьевны. Так вот, кому их поручили. Ну, ничего. Николас заслуживает дебютировать в столичном сыске с громким делом. Пока она размышляла о привратностях службы, лес растопил самовар, а Октав все таки закончил перебирать бумажки. Сложив их аккуратной стопкой, он хлопнул по листам ладонью и сказал, «Все эти рапорты относятся к одной и той же области». На катаклизм не слишком похоже. Я бы назвал это странной активностью в Скаловии. Там, где скалы образуют грозовую корону. Эта область не впервые привлекает внимание Инквизиции. Видимо, настал наш черед. Говорил ли Арсений что-то еще? Обратился он к Норме. Та помотала головой. «Никак нет», — ляпнула она и досадливо скривилась. Октав поджал губы. «Тогда нет и смысла уточнять приказ». Он поднялся, надел треуголку и набросил на плечи бархатный плащ. «Пойду раздобуду у операторов экипаж. Готовьтесь отбывать». Напоследок он прихватил приставленную к уголку дивана новую трость, что вызвало у леса довольную улыбку. Когда октав ушел, он подмигнул сестре. «И что же, снова в путь?» «Отбитая задница, тракты, постоялые дворы, тюфики с клопами, а? Романтика!» Норма тихо застонала и уронила лицо в ладони. Может протирать штаны в самой Инквизиции? Не такая плохая участь? Дорога до Сколовья выдалась еще более гнусной, чем Норма могла себе представить. Подсохшие дороги означали начало большого сухопутного торгового сезона. Им на пути то и дело встречались обозы и караваны, тянущиеся от границы с Адашаем, что везли в том числе товары из Скафоса, Канделла, из Заморского зеленого берега. Из-за этого постоялые дворы были набиты битком, и зачастую, когда отряд заезжал на ночь, там не было не то что свободных комнат, но даже и достаточно провианта на кухне. Октав фыркал, мол, разве такой наплыв путешественников не происходит каждый год? Могли бы подготовиться к сюрпризу. Больше гемов страдал ездовой кашкан, и лес всякий раз люто ругался с хозяевами, выбивая для Дука хотя бы хрящи, оставшиеся после разделки мяса. Все, что удавалось раздобыть, Он щедро поливал из бутылки лососевым маслом, но на середине пути горлышко треснуло, и масло пролилось в отсек для багажа, отчего экипаж Инквизиции наполнил густой и неистребимый рыбный запах, что только усиливало ассоциации с пресловутой бочкой. Хоть карету им на этот раз выделили другую, поменьше, Кучер остался прежний. Звали его Игнат. И на гемов он смотрел с нескрываемой неприязнью. Шутка ли? Едва вернуться из длительной поездки в Косторы, провести с семьей всего-то пару дней и вновь отправиться к демону на рога, аж в Сколовию, отдаленную губернию на юго-западе империи. Возможно, он как-то вымещал на соскных досаду, а может все дело было в разбитой множеством колес дороги. Но уже второй день Норма не чувствовала спины ниже лопаток. Ей никак не удавалось устроиться на сиденье так, чтобы хоть чуть-чуть облегчить свое состояние обеспокоенно ерзать при Октаве, с которым она теперь, о, Серафима, оказалась заперта наедине, было неловко. Поначалу она почти не двигалась от тревоги, но потом поняла, что Турмалин нисколько не собирается как-либо докучать ей. Он прихватил с собой несколько книг, и едва они выехали из столицы, тут же погрузился в чтение. Норма подозревала, что Томики ему выдала Левтина Кондратьевна, и сначала мысленно хмыкала, воображая их легкомысленное содержимое но на третий день, устав от изучения бумаг по делу, не выдержала. «Ты уже дочитал эту?» Она неловко ткнула в отложенную в сторону книгу. Октав кивнул, открывая следующую. «Можно тогда я?» «Бери, конечно». Он передал ей том и откинулся на сиденье, выглядя при этом совершенно непринужденно, будто всю жизнь только и делал, что рассекал через всю страну туда-сюда. Норма с подозрением изучила обложку и первые страницы не обнаружила ничего предосудительного и приступила к чтению. Бесславная история Этьена сначала показалась ей бредом сивой кобылы. Что это вообще за книга, в которой то описывают природу, то непонятные чувства, сюжет развивается в час по чайной ложке, а персонажи не произносят речи, как в хрониках и летописях, а разговаривают, как обычные люди. Ей хотелось перевернуть злосчастную книжонку вверх корешком и потрясти как следует, чтобы оттуда высыпалось все лишнее, а осталась только суть. Но спустя какое-то время она приноровилась к слогу алузского автора и стала воспринимать героев как своих знакомых. Постепенно перед ней открылся второй слой интриги, и она даже вернулась к началу, чтобы убедиться в своем скандальном предположении. Оказалось, суть крылась между строк, которые так ее взбесили. Этот татьен просто подлец! выпалила она вслух. Впечатления переполняли голову, молчать было уже невозможно. Он же использовал наивность Доминика! Чтобы присвоить его земли. И то письмо было подделкой. Угу. Протянул Октав. И Лазурит почувствовала, что он действительно с ней согласен. Норма не смогла сдержаться. А его отец, кажется, тот еще лжец. Наверняка он и задумал этот план, еще когда служил в армии. Мотив на лицо это месть. Поглядела бы я ему в глаза. Угу. Скажи их, вид схватит! Все должно открыться. Хотелось вскочить и походить хотя бы по кругу, но в карете было так тесно, что они с трудом избегали касаться друг друга коленями, тогда как лес верхом на фундуке ехал по дороге. Если я все выдам, какой смысл читать дальше? Норма тяжело вздохнула и снова уткнулась в книгу. Читать было непросто. Их укачивало, и от пляшущих перед глазами строк в висках стучали крохотные молоточки. Но скука была сильнее, как и желание узнать, чем все кончится. Мельком Норма заметила, что Октав улыбается уголком рта, но списала это на то, что роман в его руках изобилует забавными сценами. В конце она рыдала. «Они не заслужили наказания!» выдавила Норма, утирая глаза рукавом мундира. А «Отец пожертвовал собой, чтобы Этьен смог сбежать. Но куда ему идти?» Тогда Октав отложил свою книгу и спросил. «А как было бы лучше?» Громко шмыгнув, Норма погрозила кулаком потолку. Ой, я тебе скажу. Они обсуждали бесславную историю целый день и вечер за ужином на постоялом дворе. Затем Октав дал ей еще одну книгу из тех, что он читал ранее. Норма приняла ее с благодарностью. Лес, пожалуй, не заметил перемены между ними, по крайней мере не сразу. От долгой однообразной дороги он спасался время от времени, пуская Фундука едва ли не галопом, забегая далеко вперед, а потом возвращаясь. Бока кашка находили ходуном. По вечерам он подолгу и шумно локал воду из корыта. Неясно, чего добивался брат, так его гоняя. Сам яшма казался слегка ошалевшим. Под глазами у него залегли тени, каких норма не видела никогда прежде, а глаза пылали лихорадочным огнем, загораясь особенно хищно, когда он оглядывал других постояльцев простых путников и купцов. Чем дальше они продвигались по головному тракту, что тянулся от самой вотры, тем тяжелее было по нему пробиться. Когда они миновали Громова, и на кромке горизонта показался первый намек на Скаловские горы, и, сдерганный вечными остановками Игнат, предложил съехать на смежный под ярый тракт, а когда понадобится, сделать крюк, иначе их отряд рисковал потерять в пути лишнюю неделю. Предложение показалось разумным, и так они и поступили. Горы начали приближаться все быстрее. Путники продолжали держаться широкой дороги, по которой кроме них никто уже не ездил. А прежде однообразный пейзаж сменился бесконечной грядой многовековых сосен. Спустя еще сутки карета сломалась. Хоть лошадям и удалось не наступить на торчащую прямо из дороги корягу, коварная деревяшка вышибла с места и надломила переднюю ось, а также слегка пропорола днище экипажа, словно была сделана из железа. Норма с визгом скатилась на пол, и едва не наткнулась на торчащее острие. На вид оно напоминало обломанную кость. «Засада?» — встревожился октав и тут же выскочил наружу, крепко сжимая подаренную лесом трость, а заодно извлекая из кармана монокль. Норма тоже высунула нос, но ничего не увидела, кроме ветвей, растущих рядом сосен. Между ними плескался утренний туман, подсвеченный сероватыми лучами. Где-то между стволами пересвистывались птицы и выстукивал свой ритм одинокий дятел. Опасливо косясь по сторонам, Норма приблизилась к Гнату. «Насколько все плохо?» — уточнила она. Собственный голос звучал до странного глухо, будто чужой. «Хренове некуда», — огрызнулся тот. «Нужно в город, иначе эта колымага с места не тронется. Я вам не мастер-каретник». Лазурит вздохнула и обхватила себя за плечи. «Скверно, скверно». Тут из тумана выступила огромная тень, заставив ее вздрогнуть. Но это оказался лес верхом на фундуке. А рядом, придерживаясь за кашка на рукой, следовал Октав. Никого, заявил брат. Похоже, нам действительно крупно не повезло. Дальше пойдем пешком, добавил Октав. Судя по карте, скоро должен быть перекресток, а на нем указатель. По нему выйдем к ближайшему селению и поймем, где починить экипаж. Так они и поступили. С собой взяли только самое необходимое. Провианты бумаги. Книги пришлось оставить внутри. Норма бросила на них тоскливый взгляд, прежде чем захлопнуть лакированную дверцу кареты. Гем и их озлобленный кучер побрели вперед, высматривая верстовые столбы. Но так их и не увидели, хотя дорога не выглядела нехоженной и заросшей. Спустя несколько часов они вышли к перекрестку. Бор здесь значительно редел. Но за деревьями по-прежнему не было видно ни села, ни даже отдельного жилища. Зато там обнаружился ветхий покосившийся указатель. Яшма выправил его, чтобы столб смотрел прямо в небо. Стрелка назад, что очевидно, указывала на головной тракт, с которого они свернули. Две боковые — в сторону столицы равни, высокуст, до которой даже на карете добираться было не меньше суток, и на безвестную деревушку с неразборчиво написанным названием. Стрелка, что должна была указывать вперед, клевала острым концом в землю, Октав, склонив голову на бок, прочел. Подрожно, три версты. Насколько я знаю, раньше там был крупный дорожный узел. Наверняка в городе найдется кто-то, способный починить ось. Игнат прокряхтел что-то условно одобрительное. Лес и нормы, переглянувшись, пожали плечами. Подрожно, так подрожно, три версты так три. Все же какой-то ориентир. По-прежнему пустующий тракт легко ложился под ноги и через час они увидели первые строения. Судя по всему, оставленные хозяевами и жильцами. Отряд было встретила стая собак самого неухоженного вида, но быстро ретировалась, едва заметив фундука. «Так этот город заброшен?» — уточнила Норма. «Никого не видать». Октафу прямо качнул головой. «Не слышал о таком. Идемте дальше, возможно, дело в окраине». Так оно и вышло. Проследовав по широкой прямой улице, Слившись с под ярым трактом, они заметили полотнище свежевыстиранного, но все равно серого белья, вывешенное на всеобщее обозрение. «Что ж, люди здесь все же есть», — подмигнул лес и поскакал вперед, чтобы разведать обстановку. Пока его не было, Октав, Норма и Игнат потихоньку продвигались по городу. Благо, сворачивать было особо некуда, всюду одно запустение. И только ветер свистал по серым переулкам. Повсюду виднелись выцветшие вывески. Харчевни, плательные мастерские, кожевенные, кузни, скобяные лавки. Раньше это место кипело и бурлило, предлагая путникам все необходимое и даже сверх того. Видать, после утраты городом статуса торгового узла отсюда многие уехали. Но не все ведь. Норма поежилась, но не из-за гуляющих здесь сквозняков. Подрожно казалось тенью чего-то некогда живого. Вскоре вернулся лес верхом на Дуке. Он казался несколько растерянным, будто не знал, смеяться ему или ругаться. «Там, как сказать-то, брат потер шею. Словом, балаган какой-то. Выступают, что ли?» Недоверчиво поднял бровь октав. «Да нет, похоже, что живут». До балагана идти пришлось недолго. Им оказалась большая округлая площадь. В центре ее стоял фонтан со скульптурной композицией. Грозная нога и птица, на спине которой сидел толстый голый ребенок. Клюв птицы и зат младенца отколоты, из камня торчат трубки, свидетельствуя, что раньше именно из этих мест струилась в чашу вода. Теперь фонтан стоял сухой, что, впрочем, неудивительно. Для них было рановато даже в самой столице, что уж говорить о таком отдаленном захолустье. Но этот, судя по всему, не запускали уже несколько лет. В его чаше, полной прошлогодних листьев, спал здоровенный канделец. Рыжий, с косматой бородой, в традиционной клетчатой юбке до колена. Норма была так поражена, что выпучила глаза на это самое колено, перекинутое через бортик фонтана. Кучерявый и такое мощное, что им можно было крушить черепа. Иноземец спал, шумно храпя. А к груди он прижимал бутыль с мутно-белёсой жидкостью. Второй канделец колол дрова в Чурбаке, установленном неподалеку. В противовес пустующему фонтану площадь пересекала громадная и, судя по всему, глубокая лужа в форме подковы. Никому не пришло в голову даже бросить через нее пару досок, а следы в вязкой землицы по бокам говорили о том, что жители подрожно давно приспособились к досадной особенности городского ландшафта. Дома, что стояли вокруг, были обшарпанные и какие-то жалкие, покосившиеся. Здесь не виднелось уже ни единой вывески, зато паслись козы, вяло щипая первую траву у раскуроченного забора. Чуть дальше стояла относительно приличного вида церквушка, а южнее возвышался совершенно неуместный посреди всей этой разрухи дворец. Белокаменное здание почти идеальной кубической формы с массивными колоннами и барельефами в древнескавском стиле притягивало взгляды, как единственный фарфоровый зуб в пустом старческом рту. Кроме двоих кандельцев, на площади обнаружилось также несколько местных преклонного возраста и неопределенного пола. Они сидели на заваленках, кутаясь в безразмерные душегреи и лузгая семечки. На новоприбывших они смотрели без особого интереса, но и невраждебно. Мол, есть и есть. Что теперь? Шевелиться лишний раз? В совокупности подрожно вызывало странное ощущение, сквозящее из каждой щели неправильности. Октафа озадаченно хмурился, оглядываясь по сторонам. Только лес будто торжествовал, демонстрируя им эту картину. Запыхавшийся фундук потянулся, было полакать воду из лужи, но на этот раз его даже не пришлось оттаскивать. Кашкан принюхался, брезгливо передернулся всем телом, да и отошел подальше. В воде плавало полузгнившее трепье и обрывки бумаги, напоминая диковинные водоросли. Игнат сплюнул под ноги. Надо каретника найти. Повторил он то, что твердил всю дорогу до городка. «Надо», — рассеянно подтвердил Октав. «Так идите и ищите! Сопли подберите, служивые!» Скривился извозчик, сунул руки в карманы и, ссутулившись, побрел прочь. Лес грубовато окликнул его, но Игнат даже не обернулся. Брат посмотрел на Норму и Октаву и округлил глаза. «Похоже, он нас терпеть не может». «А ты только это заметил?» — проворчала Норма. «Лучше и правда найти мастера, иначе мы тут надолго застрянем». «Срезали дорогу», называется. Опрос местных мало что дал. Сначала они долго хлопали глазами и сетовали, что раньше город-то был ого-го, -го, а теперь вот оно как — запустение. Зато тихо, спокойно. Потом они долго не могли понять, зачем троица молодых пеших людей понадобился коритник. На разъяснение о сломанном экипаже только переглядывались и качали головами сцеживая семечковую шелуху в пригоршне. Наконец, спустя полчаса изнурительных уговоров, подрожниц, скорее дедок, чем бабка, махнул рукой куда-то в сторону. «Тама, поглядите, может, найдете чего!» Тама оказалась довольно сложно сориентироваться. Половина домов стояла заколоченной, мастерские и лавки не были исключением. Где-то за высокой изгородью, сложенной из плоских камушков, верещал то ли младенец, то ли какой-то мелкий зверек, Из каждой подворотни на них смотрели беги и псы, но близко не подходили. Только шамкали пастями, пытаясь то ли гавкнуть, то ли завыть. Лужи были неотъемлемым атрибутом каждой улочки. Так что гемам приходилось пробираться по редким островкам-кочкам, что расползались прямо под ногами. Фундук немедленно намочил лапы едва не по уши и вымызался в глинистой грязи. Норма обхватила себя за плечи. Нет, страшно не было, просто... Просто гадостно и тяжко. И что только здесь забыли те кандельцы. В итоге, отчаявшись найти дорогу, лес стал заглядывать через каждый забор, если таковой стоял прямо. Наконец он обнаружил искомое. «Здесь!» — объявил он, спрыгивая на землю и отряхиваясь. «По крайней мере, я увидел большой сарай и какие-то колеса!» Гемы принялись стучать в ворота, но в ответ не раздалось ни звука. Тогда они стали звать хозяина, но тоже без результата. Спустя время из калитки соседнего домишки высунулась женщина в серо-бурой косынке. «А что вам надо?» Беззлобно, но как-то лениво и медленно протянула она. «А тут давно и не живет никто. Да тут и на всей улице почти никого и нету». Октав, подобрав рукава, направился к ней и негромко переговорил. Затем женщина скрылась внутри дома, а он вернулся к остальным. «Можем заходить!» «Мастер давно уехал, и чинить экипаж некому, так что придется пытаться самим». Октав с вызовом посмотрел на Лестера, но тот решительно кивнул, видимо, не пожелав уступать вчерашнему барину Белоручке. «Что здесь лежит, тем разрешено пользоваться. Только инструмент на место положить. Постоялого двора в городе попросту нет. Я договорился о ночлеге у этой дамы, если мы не успеем уехать раньше». Лес вылупился на него. «Ты как так быстро доболтался? Мы с теми тетерями с площади чуть не уморились!» «Я просто дал ей денег!» Пожал плечами октав и тростью отодвинул от носка своего сапога какую-то подозрительную ветошь. «Так что, идем в мастерскую?» Брат довольно похлопал турмалина по плечу и объявил ловкачом. Норме было не до восторгов. Ее терзала пока смутная, но какая-то удушливо липкая тревога. Отсюда, из этого города... С его блеклых по весне улиц хотелось бежать без оглядки, но юноши уже открывали ворота через щель, поддев деревянный засов. Косой сарай с обломками колес и прочих запасных частей экипажей вряд ли можно было назвать мастерской, даже если она была таковой прежде. Земляной пол усеивала стружка под действием времени и сырости, сбившаяся в подобие пробкового настила. Пока яшма и турмалин, которые в жизни даже церковной лавки не починили. Копались в грудах хлама, рассуждая, что им может пригодиться. Норма глядела на быстро бегущие по небу облака. Ветер нёс их в сторону Скаловских гор. Туда, где, если верить рапортам в папке Арсения, закручивал их в тугую лиловую спираль грозовой короны. Она прикрыла глаза, вдыхая остро-прохладный воздух со смоленистым привкусом дёгтя. И в груди снова сдавила. Фундук в это время разгуливал по запустелому двору и время от времени скреп по серой земле когтистой лапой, будто пытался закопать что-то неприглядное. Может, им всем требуется какая-то мирная передышка, пусть и в таком тоскливом месте. За ее спиной раздался возглас леса, и она обернулась. Из самого дальнего угла им удалось выудить какую-то крепкую обструганную арясину, даже не тронутую гнильцою как многое здесь. Будет новая ось. Победно заявил Лес. А колесо вроде осталось цело. Норма вновь покосилась на небо. Идти в такую хмарь обратно, ой, как не хотелось. Но ничего не поделаешь. Геммы с трудом преодолели обратный путь по пересечённой лужами и оврагами местности и вышли на площадь. Та опустела. Исчез даже пьянющий рыжий иноземец, ранее отдыхавший в фонтане. Солнце уже клонилось к горизонту, но члены отряда решили не откладывать поход до утра. Лес бодрился изо всех сил, несмотря на то, что его желудок подвывал громче всех. К синим сумеркам они дошли до застрявшей на дороге кареты. Заваленная на один бок, она выглядела особенно жалкой и всеми покинутой, как почти все в подружне. Лошади глядели на Гемов с глубокой обидой, отчего Норме вмиг стало совестно. Она даже протянула руку и погладила обеих по носам. «Мы заберем вас отсюда», — тихо пообещала она, хоть и не была уверена, что кони хоть что-то понимают. Лес рывком приподнял перед каретой над землей, заставив лошадей испуганно захрапеть. Октав засуетился рядом, выполняя его сумбурные выкрики и указания. Нормас похватилась и бросилась помогать. Впрочем, она могла обойтись и без этого. Никто из них толком не знал, что нужно делать, и каждый изрядно мешал остальным. В итоге все перемазались в грязи, вымотались до тянущей боли в каждом мускуле, Запыхались, успели переругаться и помириться, но все же сменили ось и посадили на нее оба колеса. Лес утвердил их на месте двумя мощными ударами кулака. Норма даже испугалась, что от такого обращения сломается уже обод, но обошлось. Правда теперь одно колесо почему-то казалось выше другого, но все же они остались довольны собой. Можно ехать и это главное. Когда кони тронулись, карета покатилась вперед, переваливаясь и подскакивая на ровной дороге, как хромая. Свежая ось надрывно скрипела, будто ее подвергали пыткам. Лес с гиканьем поскакал вперед, прикрикивая. «А теперь ужин!» Норма с тоской обернулась назад, туда, где в паре десятков верст бурлил торговый тракт. Но она понимала, что всем им следует передохнуть после такого приключения. Уже в полнейшей темноте вернулись они в город и добрались до дома где Октав договорился о ночлеге. Выкликать хозяйку пришлось долго. Выглянула она заспанная, в шале поверх ночной сорочки. Махнула рукой, приглашая внутрь, да отправилась обратно на боковую. Оглядевшись, Геммы нашли только давно остывший чугунок на столе. Его клейкое содержимое не вызывало ни малейшего доверия, но выбирать было не из чего, и они взялись за ложки. С трудом проглотив пару, Лес тяжко вздохнул и обратился к норме. Беру свои слова назад. Твоя стрепня куда лучше. И если бы у нее оставались хоть какие-то крохи сил, она бы даже смутилась от такой похвалы. Кое-как умастившись на узких лавках, все провалились в глубокий, полный гадких образов сон, надеясь продолжить путь на утро. Зашли бы вы лесом, инквизиторы обосратые! заявил Игнат, пьяно икнув. Лес рванулся было, чтобы схватить поганца за грудки и тряхнуть как следует, но Норма с октавом повисли на нем, останавливая. Сестра жалобно запричитала. «Но как так? Нас ведь с вами вместе отправили. Вы и за карету отвечаете, и за лошадей». «Бороздуйте хоть к бесовой матери, сказал?» «Не поеду, значит?» «Не поеду никуда. Служба собачья. Токма с собаками и годна». «А как же ваша семья в столице?» — не сдавалась сестра, хотя Лес уже понял, что всё бестолку. «У меня семья, одна теща и все. Вот она инквизиторша, так инквизитор же!» Игнат заржал, потом как-то сдулся, и одновременно с этим сполз под стол за трапезной рюмочной, где они его и обнаружили. Октав окинул цепким взглядом убогую обстановку, а половиненную бутыль мутного самогона, храпящих в углу вчерашних кандельцев, и подслеповатого хозяина всего заведения. «Судя по всему, это бесполезно», — процедил он, наконец, и отряхнул от пыли рукав мундира. Но грязь въелась еще с вечера, когда они втроем возились у сломанного экипажа. Норма приуныла. Она и прежде не лучилась надеждой на светлое будущее, но тут и вовсе скуксилась. «Не мудрено. Добрую половину утра они потратили на то, чтобы отыскать загулявшего возницу. Вновь выслушивали бессмысленные вопросы в духе: а вам зачем, а вам куда, что почем. И еле нашли Игната здесь, кривого и обозленного. Больше всего на свете лесу хотелось намять ему бока, скрутить в бараний рог, да и зашвырнуть в карету. Пускай таким манером и едет скуда, пока дури с башки не выветрится. Но Октав, поймав его кровожадный взгляд, только покачал головой, мол, брат, давай без этого. Из рюмочной вышли, как в воду опущенные. «Что же нам теперь делать?» Сестра подняла на него синие глаза со слезой наготове и заломила тонкие пальцы. «Нам ведь нужно ехать дальше, к южному хребту Скаловских гор». Лес потёр шею сзади. «Кстати, что мы в тех горах забыли-то? Все никак не спрошу». Норма всплеснула руками. «Ну знаешь, то-то и оно, что не знаю!» Уперся лес. Я человек простой, мне сказали, поезжай, я и поехал. А кто у нас перебирает? Так это тот хмырь! И указал большим пальцем себе за спину. Октав провел ладонью по лицу и принялся разъяснять. За последние 20 лет у Инквизиции накопилось множество свидетельств о необычной активности на юге Скаловии. Места упоминались разные, включая грозовую корону, вблизи от которой неоднократно видели бесов. Супервизор. Передал нам эти донесения и рапорты, чтобы мы самостоятельно сделали выводы. Лес повёл плечами. Словом, ничего нового. Поди туда, раскопай, чего найдешь, вернешься, молодец. Сестра поджала губы, но октав неожиданно улыбнулся уголками рта. Вроде того. Только вот непонятно, с чего этим должны заниматься мы, полицейские? Яшма потёр подбородок. Нас же в сыскное управление определили. Готовились столько лет!» «Полагаю, это что-то вроде незаконного отъема собственности. Только кто ж обвинит в этом инквизицию?» Буркнула Норма и пошла в сторону центральной площади, равной которой по уродству они еще не видели. Идемте, Надо как-то выбираться отсюда». Лесу порядком надоел этот серый городишка. Ни тебе отдохнуть, ни поработать, ни пожрать, ни поспать. Да и фундук здесь умудрился изгваздаться так, что непонятно было, как его теперь отмывать разве что в реке». «А что с Игнатом?» — встрепенулся он. «Так оставим его здесь?» Октав проводил удаляющуюся норму глазами и тяжко вздохнул. «Пускай отдувается сам, если рискнет вернуться. А мы поедем без него. Карета и... Буду править я», — решился Турмалин. «Тогда вперед На юг!» — провозгласил лес так бодро, как только смог, и вскинул кулак. К небу. На юг проехать было нельзя. Вернее, невозможно. Вся подрожна стояла на подъяром тракте, что тянулся вдоль Скаловских гор до самого Адашая, но позже в Министерстве торгов решили, что узел должен находиться ближе к границе и перенесли его в равняцкий неф. И вот спустя много лет было трудно представить, что когда-то по этой дороге тянулись в подрожну пестрые купеческие караваны. Дороги на юг не было видно, она точно обратилась болотом, но самым ужасным в этом и без того безрадостном зрелище оказались надгробия. Тут и там, погруженные в мутную воду и вязкую грязь, косые и покрытые мхом, они были разбросаны столь хаотично, что в них сложно было угадать бывший погост. «Это что же?» — выдавила Норма. «Кладбище затопило а с ним и дорогу?» Лес пораженно покачал головой, ощущая, как покрывается мурашками с пшеничное зерно величиной. Да чего жуткое искусство. Это ведь неправильно, это мерзко и опасно. Но поблизости нет ни одной реки, заметил Октав и достал карту, чтобы свериться. Но та была не слишком подробна, и он со вздохом убрал ее обратно. Никто даже не подумал, что можно пробраться через это болото. Оно простиралось до самого горизонта, а потому можно было сбиться с пути а в воде наверняка таилась зараза. «Благородные стражи!» — раздался вдруг окрик со стороны подрожны. «Добрые благородные стражи!» Все разом обернулись. К отряду, спешно придерживая полуузорчатого халата, приближался невысокий и чрезвычайно пухлый одашаец. Хотя даже это было преуменьшением, этот иноземный гость был завораживающе толстым. Каждая часть его тела тяготела к правильной форме круга, будь то лицо со сдобнейшими щеками, подпрыгивающий точно танцующий на бегу живот или даже кисти рук. Он походил на сырный колобок, обжаренный на сливочном масле, на который каким-то чудом натянули халаты шаровара, а сверху пристроили маленькую квадратную шапочку. Его облик так контрастировал со здешними землями, что казалось, это он вытянул из них все яркие краски и присвоил себе. Наконец он добежал. Геммы не шелохнулись, зачарованно наблюдая, как он размахивает руками, пытаясь одновременно отдышаться и что-то объяснить на чужом ему языке. "Простите", решила помочь ему Норма. "Но с чего вы взяли, что мы стражи?" "Стражи закона!" выпалил одашаец. "Я видел Вотре. Я был в Отре! Все в Отре знают Хасан Курут — большой купец". "Это точно. Большой" Пробормотал лес, но норма пихнул его в бок. Тем временем Хасан будто вовсе потерял к ним интерес и забыл, чего хотел. Всё его внимание сосредоточилось на фундуке. Воркуя на своём, он без малейшей опаски подобрался ближе к Кашкану и не успел лес его остановить, как тот уже принялся чесать дуку под подбородком и за ушами. Кашкан сначала насторожился, но речи движения дашайца удивительным образом расположили его и уже через несколько секунд он повалился на спину, подставляя чужаку пузо со свалявшейся шерстью. «Не ешь меня, дитя Анат, не ешь!» Вытянув губы трубочкой, приговаривал Хасан Курут. «Не сегодня!» «Прекрасное дитя, великий Матерь!» Фундук мурлыкал так громко, что это походило на помесь хрюканья, рыка и коровьего мучания. «Что вы сказали? Анат?» Вдруг вскинулся Октав. Однако лес, которому порядком надоело, что его кашкана так беззастенчиво и безнаказанно тискают, выступил вперед, уперев руки в бока. Так что вам надо-то, уважаемый? Хасан вскочил на ноги, точно опомнившись. Добрые стражи! Вы должны помогать мне. Я застрял в этот город, весь мой караван застрял. Он вновь говорил быстро, размахивая руками: Товар много портится, я похудел, обезьяны, Тань ест! Вы посланники судьбы! «Подождите!» Норма приложила два пальца к переносице, точно хотела отогнать головную боль. «Вижу, вы искренне. Но можете рассказать по порядку?» И Хасан, сделав над собой недюжинные усилия, поведал всю историю. Он не в первый раз возил товары через всю Паустаклову до самой Вотры и хорошо знал правила. Но в Неве, новом дорожном узле, собирали огромные подати, которые значительно сокращали доходы от всего предприятия потому Хасан Курут решил добираться через подрожну, понадеявшись, что здесь получит все нужные бумаги, но расстанется при этом с меньшей суммой. Однако в подрожне его ждало жестокое разочарование. «Никто ничего не знает, не работает, не хочет. Нет приют, нет постоялый двор!» — возмущался он. И Геммы не могли с ним не согласиться. Порядком разочарованный он решил сдать назад, сделать крюк и все же проехать через Нев. Но не тут-то было. Погостый Южный Путин, конец. Все в воде. Гродничьи руками вот так в стороны разводит, говорит ждать! Я не могу ждать. На вопрос, почему же он не выбрался другой дорогой, Хасан горько рассмеялся. Невозможно, никак. Вода, воздух и земля здесь все против путников. И тут же посерьёзнел. Я обедняю. Стану худым и некрасивым. «Жена вернется к родителям и заберет половину моих домов в Тимирадане». «Помогите! Умоляю!» Лес почесал в затылке. Этот иноземец нёс какой-то бред. Может, все одошайцы говорят загадками. Или местный самогон так крепок. Но спиртным от Хасана не пахло, а Норма, знай, сочувственно кивала на каждую фразу, подтверждая её правдивость. Наконец, она обхватила его пухлые кисти ладонями. «Господин Курут...» «Мы постараемся помочь, не отчаивайтесь!» Лес прищелкнул языком. Все же сестра слишком милосердна. Врет он или нет, у этого колобка на лбу написано, что он хитрец и мошенник». Хасан упал на колени, не выпуская пальцев Нормы. «Прекрасная стражница! Благородная стражница! Звезда моей тоскливой безлунной ночи!» Тут нервы не выдержали уже у Октава. Он за плечи отстранил Норму от припадочного Адашайца и встал между ними. Мы вас поняли, господин Курут, холодно произнес он. Чуть позже займемся вашим вопросом. Доброго дня! Я буду верить вам! прокричал Хасан Курутом вслед. Но мой товар может испортиться. Фундук обернулся на него, и босовито муркнул, точно попрощался. И что ты в нем нашел, а? шутливо сгреб его за шкирку Яшма, но тут же выпустил грязную шерсть. Фу, помыть бы тебя! Посовещавшись, мы пришли к выводу, что Адашаец явно преувеличивает масштаб своих бед. Ну, не удалось ему податься на юг, мог бы направиться на север, в сторону головного тракта, в чем проблема? Сами они решили поступить именно так, потому что Норма забралась в починенную карету, Актав сел на облучок, лес вскочил на фундука, и они устремились обратно, туда, откуда и свернули полтора дня назад. Карета стенала и подскакивала даже на ровных участках дороги из-за криво севшего колеса. Норма внутри пожаловалась, что ее вот-вот стошнит, и села рядом с октавом, но стоило им приблизиться к северной окраине города все такой же безлюдной, как: Это что же, лесной пожар? Завопила лазурит, всмотревшись в черную пелену впереди. И правда, вверх поднимались тяжелые клубы дыма, в них мелькали оранжевые искры и раздавался треск древесины. Октав сжал челюсти. Мы должны немедленно сообщить городничему и кому еще там, процедил он. Разворачиваемся. Подрожно встретила служивых гемов новым ворохом бессмысленных утомительнейших вопросов. Причем пожар местных от чего-то нисколько не волновал, но упоминание о нем они лишь махали рукой мол пустяк. А то вам на что сдался? У леса неистово чесались кулаки, и все же им удалось выяснить, что глава города Ефим Артемьевич Халдеев обретается в том самом белом дворце, что привлек их внимание с самого начала. Ко входу в него вели довольно высокие и широкие ступени, каких не делали ни в одном здании в Отре, даже в самом важном. Внутри, за испаринскими дверями, что приводились в движение каким-то скрытым механизмом, была просторная зала, в центре которой на массивном каменном постаменте возвышалась мраморная статуя полусидящего мужчины с посохом в руках. Лес невольно задрал голову, пытаясь всмотреться в его загадочно улыбающееся лицо. Остальные поступили так же. Хм. Не серафим, не правитель, как будто какой-то монах, проговорил Октав задумчиво. Странно. Может это статуя путника, присевшего отдохнуть? Прикинула Норма. Лес быстро потерял к изваянию интерес и пошел дальше. Сейчас важнее было найти представителя местной власти, чтобы он хоть что-то предпринял от пожара, иначе весь несчастный городишка рискует обратиться в гору угольков. Вон у них луж полно, кладбище разлилось, что луга по весне. Неужели не потушат? Господин Халдеев нашелся быстро. Он спал за широким столом, что стоял прямо за постаментом, умастив голову на скрещенных руках и причмокивая губами. Больше в зале, да и во всем дворце, ничего не было, только высокие, отполированные до зеркального блеска белые мраморные стены и пол. Ни тебе фресок, ни мозаик, ни даже маломальских перегородок зато по углам и у стен громоздился какой-то подозрительный скарб похожий на свалку мебели и крестьянских инструментов все это безобразие на грани пьяного сна вызывало у леса оторопь неприятное чувство непривычное бой подкованных сапог нормы и октава нисколько не потревожил спящего поэтому приблизившись лазурит деликатно покашляла в кулак безрезультатно Тогда Октав тронул Ефима Артемьевича за плечо. Халдеев поднял сначала помятое лицо, потом веки. На вид ему было за шестьдесят. По он не носил, а рукава некогда справного камзола изрядно засалились. Когда он потянулся, под мышкой сверкнула самая настоящая дыра. Зевнул Ефим Артемьевич. С кем имею честь? Не. Сыск вотры, мрачно отрекомендовался Октав. У вас пожар. На северной дороге, я полагаю, уточнил Городничий. Именно! Норма так туго намотала на палец белую ленту, что он покраснел, зато щеки ее были белыми, как мел. Немедленно нужно его остановить. Город в опасности! «Здесь же всюду деревянные дома и...» «Милочка!» «Зачем так кричать?» Покачал головой городничий. Казалось, он вот-вот снова уснет. «Пожары здесь. Привычное дело. Погорит, погорит и перестанет. До города не дойдет. Можете быть покойны». «Хотите сказать, там засека?» Господин Халдеев вяло пожал плечами. Засика. Да, полагаю. Не стоит беспокойства. Это пройдет. А потоп по погосте? Лес упер ладони в столешницу, нависая над этим раздражающим сонным господином. Тоже обычное дело. Разумеется, городничий растянул губы в улыбке. Грунтовые воды, я полагаю, рано или поздно они отступят, и дорога слово будет на месте. <связывая> Это все. Норма недоверчиво хмурилась, но ничего не говорила, лишь продолжала терзать кончик косы и с растущей тревогой оглядывалась по сторонам. Слово взял Октав. Он потер подбородок, на котором за последнюю пару дней проклюнулась щетина, и спросил: Что ж, если у вас все под контролем, как вы полагаете, есть ли другие выезды из города? У нас срочное поручение, мы спешим. Городничий еще раз зевнул и несколько раз моргнул, будто продолжал бороться со сном. Подрожно раньше была важнейшим дорожным узлом. Он даже поднял палец, чтобы придать веса своим словам. Это теперь, о нас все забыли, но в прежние времена. Но, впрочем, что это я? Прошлое в прошлом. М -м -м. Да, еще есть дорога, ведущая на запад, и другая на восток. Выбирайте любую. Спешно распрощавшись с господином Халдеевым, Геммы едва ли не бегом покинули это странное место. Да чего раздражающий тип? Я чуть сам не задремал, пока он выговаривал два слова горячился лес. «С этим городком что-то не так», — поежилась сестра. «Поскорей бы убраться отсюда». Они выбрали двинуться на запад, так как оттуда было ближе всего до Южного Хребта. Дорога нашлась быстро, и, несмотря на запустение, даже не была слишком разбитой. Вот только выехать по ней из подрожны было нельзя. «Селевой обвал», — раздельно произнес октав. Его ноздри раздувались, как у взбешенного ослика. Посреди дороги, уму непостижимо. Гора глины с обломками тонких деревьев и торчащими из нее валунами не казалась достаточно надежной даже для пешего, что уж говорить об экипаже, запряженном двумя лошадьми. Да без с ним! Махнул рукой лес, поравнявшись с возницей. Двинем тогда на восток, может, завернем в Нев. Карету все же надо отладить и выразительно покосился на кривую ось. Турмалин стиснул поводья и заскрипел зубами. Таким злым лес его еще не видел. Сестра поддержала идею. «Не будем терять время. Восток так восток». Но и это направление не оправдало надежд отряда. «Мне же это мерещится?» — слабым голосом спросила Норма. «Умоляю. Скажите, что мерещится». Впереди был мост через не самое глубокое, но все же ущелье, и он был сломан. Пара досок, скрепленных веревками, болталась по эту его сторону, а большая часть по другую. Фундук приблизился к краю. Все тщательно обнюхал и с чувством выполненного долга пометил тоскливо торчащий из земли столб, к которому крепилась некогда полезная конструкция. Серафимы, что же делать? Норма уронила лицо в ладони. Лесу больно было видеть ее в таком состоянии. Но это место, этот поганый городок, явно располагало к тоскливым мыслям. «Мы попробуем перепрыгнуть», — заявил он. «Доскочу до Нева и приведу подмогу». «А ты... То есть фундук сможет?» Чуть оживилась она. «Мне кажется, это рискованно», — заметил Октав. Но лес уже примирялся. Когда еще ехали вдоль головного тракта, Он не раз уводил фундука подальше и тренировал его для скачек. Доводилось ему прыгать. Через плетень там, через овраг. Кашкан — мощный зверь. В два скачка нагоняет быстро скользящего по степи к табуну полоза. Должно получиться. Перед прыжком они все вместе прикинули расстояние до другой стороны, разметили его на глинистой земле, и лес приступил к пробам. Допрыгнуть от одной полосы до другой получалось далеко не всякий раз, и с каждым промахом он все меньше был уверен в успехе этой затеи. Наконец, соскочив с запыхавшегося зверя, он признал. «Это не выход. Сам шею сверну не за грош, и кашкана погублю». Норма, казалось, вздохнула с облегчением, и Леса это слегка уязвило. Значит, с самого начала не особо надеялась. «Но у меня есть другая мыслишка». Тут же продолжил он. «Помните кандельцев на площади?» «Тех пьянчук?» — поднял бровь октав. «Их забудешь». «У пьянчук есть топоры». Лес широко победно оскалился. «Попробую потолковать с ними. Может, они нам подсобят?» В этот момент карета издала странный звук, похожий на рёв умирающего лоси, и свежая ось переломилась точно пополам. «Кони встали бы на дыбы, не будь они такими вялыми, но вместо этого лишь тихонько заржали». Норма на трясущихся ногах сползла с облучка на землю, поддерживаемая октавом. Зубы у нее явственно клацали друг о друга. «Похоже, каретники из нас так себе», — заключил Турмалин и внезапно расхохотался. «Безумный, безумный город», — решил Лес. Лестер, как и сказал, отправился договариваться с кандельцами. Ему подумалось, что было бы неплохо перебросить на другой край пару-тройку крепких сосен, коих здесь росло в изобилии. А что может быть проще, когда у тебя есть стальные мускулы и огромный топор, как у тех бородачей? Вдохновленный своей идеей, он казался самым бодрым в их маленьком отряде. Норма и Октав распрягли лошадей и отправились искать им пропитание. Все выглядели снулыми и обиженными жизнью. Раз инквизиторский экипаж уже не спасти, дальше гемы намеревались отправиться верхом. Как раз двое на лошадёнках, а лес на Кашкане, как и всегда. Норме это показалось самым здравым решением. Послонявшись по городу, они наткнулись на караван Хасана Курута. Правда, для настоящего каравана он был маловат. Всего две большие телеги. Каждая запряжена четырьмя тяжеловозами. Вокруг телег разбили подобие лагеря. Пара малых палаток и одна большая, ярко-изумрудного цвета и, кажется, шелковая. В любом случае она трепыхалась и переливалась всеми оттенками зеленого на слабом ветерке. У ее входа, украшенного расшитыми платками, сидел на пестром ковре Хасан Курут и пытался накормить фруктами мартышку. Та отпихивала его пальцы тонкими лапками. — У него должен быть хотя бы овёс для лошадей. Обрадовалась Нормой и направилась было в сторону купеческого лагеря, но Актаф удержал ее, схватив за локоть, и увел в проулок. «Ты беса погнал?» Ч. Он прижал палец к губам и выглянул из-за угла, а то заметит и снова прицепится, как клещ. Лазурит прищурилась. Лошадь, что она вела, тяжело и протяжно вздохнула. «И чего вы взъелись на несчастного человека? Он расстроен тем, что подводит лошадей, которым что-то обещал. Настал черёд Октавы смотреть на неё с подозрением. «Из чего ты это взяла? Ничего такого этот Курут не говорил». Норма прикусила губу, осознав, что ей придётся рассказать остальным гемам о своём особом таланте. Вернее, о той его части, о которой она умалчивала прежде. Она заломила пальцы, мучительно подбирая слова. «Ну, я... Ты помнишь дело сестёр Чмерицыных?» «Спичечная мануфактура». Кивнул Октав. И. Лазурит зажмурилась и выпалила на одном дыхании: Я тогда сказала, что могу видеть свечение душ. Так мы и нашли голову Ульяна в железном коробе. Но, кроме того, я могу распознать цвет этого свечения, который говорит об истинных чувствах и намерениях человека. Вот. Октав долго молчал, и она решилась приоткрыть один глаз. Он смотрел на нее тяжелым взглядом фиолетовых с розоватым отблеском глаз. Будто обнаружил на своем рукаве какой-то редкий вид насекомого. «Значит...» — медленно начал он. «Так ты узнала о том, что на уме у этого одошайца? Норма кивнула. «Тогда что ты видишь, когда смотришь на меня?» Настолько прямого вопроса она никак не ожидала. Но октав так угрожающе нависал над ней, что она перестала тушеваться и рассердилась. «Вижу, что ты считаешь себя лучше других, особенно меня». Мнишь себя самым умным, талантливым, проницательным и вечно? Значит, не так хорошо ты владеешь своим даром. Отрезал Октав и пошел прочь, водя одну из лошадей. Обидно было так, что хотелось опуститься прямо на землю и заплакать. Вот он, настоящий Октав. Как бы не прикидывался славным парнем. От драматичного падения ее удержала только вездесущая грязь, соприкасаться с которой вовсе не хотелось. Какое-то время она стояла, уткнувшись в пыльную и пахнущую потом шею коня гелбом. Но тут заметила, что лошадь как-то странно дышит. Так, словно проскакала галопом несколько верст. А ведь от обрыва они шли шагом. Норма испуганно заглянула лошади в глаза. Она ничего не смыслила в уходе за животными, но те были мутными и почти не моргали. Актав! крикнула она, но голос растворился в поднявшемся ветре. Зато она услышала конское ржание и поспешила на звук. Ее лошадь все медленнее переставляла ноги. Но Норма тянула и тянула, пока не увидела, как Октав пытается заставить свою подняться. Но она лишь вскидывала голову и снова укладывала ее обратно. Следом на колени, а потом на бок завалилась лошадь Нормы. Октав заметил это и выпустил повод из рук. «Они что, заболели?» — онемевшими губами спросила Лазурит. Ели что-нибудь не то. Выпили воды из лужи. Я не понимаю. Судя по лицу Турмалина, он тоже уже ничего не понимал. Разом ослабевших лошадей удалось передать заботам старичка, который держал здесь коров. Не то чтобы он разбирался во всех копытных разом, но все же это лучше, чем ничего. Октаву вновь пришлось раскошелиться. Выйдя с подворья на площадь, они увидели там Лестера, который, бурно жестикулируя, пытался что-то втолковать мурным кандельцем. Причем по ним было даже неясно, пытаются ли они спорить, соглашаются, или же вовсе не знают ни слова на языке Паустакловы. «Сосны! Через обрыв!» — размахивал руками Яшма. Поперек вот так, три штуки!» Он оттопырил три пальца. Кандельцы переглянулись, и один из них пробасил: «Смешно пляшешь, уговорил. Будет тебе три сосны». Лес протяжно выдохнул и даже будто ссутулился. А когда? уточнил он. Ну, философски протянул рыжебородый, почесывая волосатую грудь. Когда-то. Норма тихонько подошла к брату и потянула его за рукав мундира. Лес, нужно поговорить. Отойдя на расстояние от облюбованного кондельцами фонтана, она прошептала: Кони заболели сильно. Не сказать, чтобы он сильно удивился, больше разгневался. В этом бесовом городе все идет наперекосяк, как на зло. И начал оглядываться с таким видом, будто искал, чтобы сломать, но ничего не нашел. Все и так было в самом прискорбном состоянии. Может попросить лошадей у городничего? предложила Норма, чтобы отвлечь его. Он вообще-то обязан нам их дать. Ты правда надеешься на этого Тетерева? поразился Лес. Но это правильный ход, возразил уже Октав вновь нацепив самое непроницаемое выражение лица. Так мы хотя бы будем уверены, что сделали все возможное. «А где фундук?» — поинтересовалась Норма. И правда, хвостатого члена отряда нигде не было видно. Охотиться убежал. Жрать тут все равно толком нечего. Гнев брата улетучился, так и не найдя достойной цели. Хоть курицу какую изловит. Понятно, что курицы здесь кому-то да принадлежат, но кашка на норме было жальче, чем его теоретическую добычу. Господин Халдеев обнаружился на прежнем месте. На этот раз он даже не спал, очистил яблоко, снимая кожуру тонкой спиралью, полностью погрузившись в этот увлекательный процесс. При появлении гемов полоска кожуры оборвалась, и городничий с прискорбием вздохнул. «Нету лошадей», — заявил он на их просьбу. «Даже козу выделить не могу». «Зачем нам коза?» — опешил лес. «А мне почем знать?» — Городничий развел руками. «Для спокойствия души и радости жизни, полагаю. Кому-то помогает». От одного слова «радость» в этих промозглых стенах у Нормы непроизвольно задергалась века. Актав насупился. «Пожары вы не тушите, заборы не правите, канавы не засыпаете, мост не чините». Голос Турмалина постепенно повышался, выдавая крайнюю степень возмущения. Лошадей тех нет! Что же вы заградничий такой? Ефим Артемьевич посмотрел на него сукоризной. Ну положим, выправим мы забор. Так его ж снова своротит. А еще дети с него прыгать начнут, руки, ноги переломают. Канавы? Ну, засыплем мы их! Так ведь обратно просядут, еще хуже станет. Мост же, к городскому хозяйству не относится, и чинить его не наша забота. И вообще. «Определитесь, молодые люди, чего вам от меня надо? То ли дорогу указать, то ли лошадьми обеспечить, то ли город преобразить, то ли обнять до да приголубить». Он фыркнул, отчего стал похож на старого пса, который даже гавкнуть не мог. «Вот когда подрожно в силе была, для нас столица все делала. Вон какой дворец нам отгрохали». Городничий обвел просторную, но пустую залу рукой. Уважение было, понимание. «А теперь, чего не попросишь, на все шиш». М -м -м. «Вы прочувствуете разницу?» «Город в дерьме и городничий дерьмовый», — резюмировал Лес, когда они вновь вышли на крыльцо Белого дворца, совершенно на дворец непохожего. «Не о чем с ним разговаривать». «И то правда», — с горечью признала Норма. «Тогда как поступим?» Октав все это время пристально оглядывал одну из колонн на фасаде здания. Пристально так, с подозрением. «Столица, значит, отгрохала», — пробормотал он чуть слышно и добавил уже громче. «По-моему, все очевидно. На эту ночь попросимся в Серафимскую церковь, а с утра, если пожар погас, отправимся до тракта пешим ходом. Задерживаться нет смысла». Это уже звучало как план, а потому обнадеживало В церкви их приняли как родных и опознали в них служащих по глазам и мундирам, И накормили холодным, но довольно вкусным свекольным супом с черным хлебом. И спать уложили в теплой сухой горнице. Местный священник, отец Тимофей, на жизнь не жаловался. За все благодарил Серафимов и каждодневный труд, что не давал ему и немногочисленным прихожанам поддаваться печалям. В общем, здесь было все привычно почти как в монастыре крылатого благословения, отчего норма даже немного расслабилась. Однако уснуть ей все равно не удавалось. Она вся извертелась на топчании в избе для путников и паломников, что строили при многих отдаленных церквях. «Хватит возиться», — шикнул на нее октав. Лес уже вовсю сопел и даже похрапывал. А вот Турмалин по старому обучию перед сном вновь решил перебрать документы из папки Арсения. Возможно, если бы Норма тоже повозилась с бумажками, она быстрее отошла ко сну. И хотя она по-прежнему злилась на Октава за резкие слова, все же призналась. Никак не спится. Тревожно мне. Тебе разве не всегда тревожно? Вот же грубиян. Ей захотелось его укусить да посильнее. Ладно. Октав со вздохом отложил бумаги и потер переносицу. Добродушный отец Тимофей принес им свечи, и в их мерцании профиль бывшего инквизитора обрел золотую окантовку. Один экзекутор научил меня хитрому приему, как обмануть беспокойный разум. Закрывай глаза. Норма из вредности распахнула их еще шире, таращась в дощатый потолок избушки. «Закрывай», — говорю. Буркнул октав, и она, фыркнув, подчинилась. А теперь вспоминай приятные вещи. Что-то, что тебе нравится. Это может быть что угодно, но вспоминать их нужно строго по Белявской азбуке. Сначала на ас, потом на буке, веде, глаголь, и дальше, дальше, пока не уснешь. Лазурита улеглась поудобнее, повернувшись на бок и прижав кулаки к груди. Приятные вещи на ас? Что бы это могло быть? На ум очень долго ничего не приходило, только какая-то чушь вроде аналитики, антологии и астролябии. Но сердце чуяло, это все не то. Наконец, Норма вспомнила кое-что. «Аркебуза!» — произнесла она вслух и почти мгновенно провалилась в сон. На следующее утро трое гемов и кашкан, который каким-то чудесным образом привел свою шерсть в порядок, решительно отправились на север, к выходу из города. Лес пристально вгляделся вдаль и принюхался, но никаких признаков давешнего пожара не заметил. «Похоже, путь чист», — сообщил он и норме. Те лишь кивнули в ответ. Дорога была сухая и ровная, только кое-где попадались сосновые шишки и мягко пружинил под ногами ковер из прошлогодних иголочек. Между деревьев уже вовсю зеленела молодая трава, а на ветвях топорщились свежие отростки, похожие на задиристо оттопыренные пальцы. Но не прошли они и сотни шагов, как Норма вдруг ахнула и остановилась. Лес обернулся и сначала не увидел ничего необычного, но потом опустил глаза и выругался. «Да как ты в конце концов умудрилась?» — выдавил едва, подавив желание заржать, как заправский жеребец. «Я не...» От ее левого ботфорта отвалилась подошва. Как была, с подкованным каблуком, со всеми гвоздями разом, и теперь его незадачливая сестренка стояла белым шерстяным чулком на земле. «Так не пойдет. Октав нахмурился. «Нам предстоит дальний переход, босиком никак нельзя». Может сядешь на фундука? предложил Лес. Но Норма только помотала головой, глядя себе под ноги и сжимая кулаки. Видимо, все еще боялась с него упасть. Тогда Лес полез в свою сумку. Вещей там было немного, зато горловину котомки стягивал тонкий провощенный шнур. Он выдернул эту веревку и, приложив подошву обратно к сапогу, чтобы мелкие гвоздики попали на свои места, быстро примотал их друг к другу. Норма в это время балансировала на одной ноге, поддерживаемая октавом. Вот Яшма победно отряхнул ладони. Если что-то нельзя починить с помощью веревки, вам нужно больше веревок. Какое-то время протянешь. Спасибо, правда? шмыгнула она носом. Теперь я готова. Идем. Не идем. Оба они обернулись на октава. Тот с ничего не выражающим лицом обхлопывал свой мундир и плащ. «Я забыл документы», — прошелестел он еле слышно. «Все бумаги Арсения, видимо, в церкви. Бесова отродье, я ведь никогда ничего не забываю». Норма издала странный звук, что-то среднее между придушенным хихиканьем и кашлем. Лес даже не нашелся, что сказать. На возвращение драгоценных бумажек ушла еще часть дня, потому как Норма старалась передвигаться осторожно, чтобы ее сапог не развалился снова. Лес вызвался метнуться туда и обратно верхом на дуке, но Октав слишком опасался, что он захватит не все, и ушел один. Сестра присела на обсыпавшуюся заваленку какого-то дома и устроила подбородок на ладонях. Надо было позвать с собой Хасана Курута. Он ведь просил нас этого проходимца. Усмехнулся Лес. Да сам выберется. Ты же видела, дорога открыта. Просто кто-то очень любит прибедняться. Она покачала головой. Не все так просто. Здесь будто каждая мелочь против нас. Еще час они костерили подрожно на все лады, выискивая в ней все больше и больше недостатков, и когда Октав вернулся, были полны какой-то злой энергии, чтобы покинуть ее сию же минуту. Даже если по пути нам встретится огромная отара овец запальчиво начал лес. «Даже если на нас налетит облако комаров?» — подхватила Норма. «Да даже если сверху свалится комета!» — Яшма вскинул кулак. Ни шагу назад! Идем. Прочь, из подрожны. Фундук, уловив общее настроение, крутанулся на месте и игриво цапнул себя за кончик хвоста. «Прочь!» — сестра чуть не подпрыгнула, но вовремя вспомнила о подвязанном сапоге. Но октав их энтузиазма от чего-то не разделил. Он окинул отряд взглядом и медленно проговорил. «Мы никуда не уходим». «Это почему еще?" завопил лес. «Ты что, самогону успел дерябнуть? Или местных семечек полузгать, болезный? Опомнись!» «Мы никуда не уходим», — повторил Турмалин. «Потому что город — средоточие катаклизма греха. Я только что это понял». «Сам ты, Средоточие!» «И какого же?» — язвительно уточнила Норма. «Глупости?» Уныние. Лазурит и Яшма замерли, переглянулись и разом повесили головы. Стоило произнести это вслух, как вся тяжесть чувств, что они отгоняли, пытались не замечать, вдруг навалилась пыльным мешком. И как они раньше не догадались? Уныние!» пронизывала подрожну, заставляла опускать руки, пробиралась в саму кровь и отравляла разум. Из подрожны не уехать. Вот почему здесь застряли кандельцы и караван Хасана. А теперь и сами Геммы. Может, были и другие несчастные, только они уже сжились и смирились с этим городом, стали его неотделимой частью. «Возможно, случаи, что описано в рапортах, тоже связаны с катаклизмом», — продолжил Октав в полной тишине так что мы должны с ним разобраться. К счастью, если так можно сказать, — усмехнулся он, — у меня уже есть догадка, где искать ответы. «Ну?» — буркнул лес. Турмалин пустился в объяснение. Яшма честно пытался слушать, но мысль упорно ускользала от него, потому как предмет разговора был ему не слишком интересен. Октав вещал о каменном строительстве в столице и в губерниях, об архитектурных особенностях, о возрасте кладки, барельефах и формах колонн. Норма сосредоточенно кивала, будто понимала каждое слово. «А можно как-то покороче?» — не выдержал лес. Чувствовать себя недоумком было невыносимо. Он говорит, что местный дворец, в котором заседает наш дрожайший Ефим Артемьевич, никак не мог быть построен ни королем, ни императором Паустакловы. В то время, когда его возвели, никто так не тесал камень. Никто не возводил такие здания в таких местах. Их даже в Вотре ещё не было. А если бы его строили церковники, оно бы больше походило на великую битву с ее стрельчатыми башнями, но никак не на скавский храм или... Склеп. На последних словах Норма понизила голос и поежилась. Лес сдвинул брови. «Ну нет, на склеп вообще не похоже». «Там ни одного гроба, только статуя какого-то мужика веселого, «Подозрительного, к слову, мужика», — вклинился Октав. Сестра попыталась объяснить, мол, просто ощущение такое, стылости и печали, но стушевалась и поджала губы. «План такой», — ударив в землю тростью, объявил Турмалин. «Возвращаемся в церковь и запрашиваем все книги по истории подрожные. Просить что-либо у городничего нет смысла, даже городской архив». Ага! гоготнул Лес. «А то выяснится еще, что все бумаги год назад коровы обоссали». «Именно. Также я изучу данные, что можно извлечь из моего монокля. В нем тоже кое-что хранится, пусть и немного. Затем мы сделаем выводы и отправимся исследовать этот... храм. Даже если господин Халдеев будет против». Норма пробурчала что-то про авторитет Инквизиции и тоскливо покосилась в сторону Северной дороги. Фундук участливо боднул ее под руку, и сестра почесала Кашкана за ухом. «Возможно, придется вступить в бой», — мрачно заключил октав и зашагал обратно в проклятый город. «Кто бы сомневался», — мысленно фыркнул лес. Увы и ах, но церковные книги не дали ни единого ответа. Заключенные в них сведения обрывались на страшной године. А церковь здесь и вовсе возвели только 20 лет назад. Отец Тимофей не без гордости рассказал, что самолично укладывал последнее бревно. Казалось, белое здание было здесь всегда, только пользоваться им стали недавно. Октав с раздражением вынул из глазницы монокль. «Ничего, предыдущие катаклизмы, с которыми мы сталкивались, возникали на местах крупных сражений страшной годины, а здесь ничего не происходило». «Неужели моя теория неверна?» Закончил он совсем тихо. Норма окинула его поникшую фигуру взглядом, и ей стало немного жаль Октава. «Да, засранец. Но все же он старался ради общего дела». «Двух случаев недостаточно для построения теории. Возможно, мне стоит вновь написать Настасии Фетисовне в последнюю версту, чтобы она побольше рассказала о тех двух случаях». Примирительно предложила она. «Здесь и сейчас нам это никак не поможет». «Ну и сиди тогда, гадай!» — обиделась Норма, Но сидеть Актав не собирался. Напротив, планировал вновь изучить храм снаружи и изнутри. Обойдя небольшое, но крайне внушительное здание со всех сторон, он указывал то на идеальные углы камней, нестесанные временем, то на трещины в основании колонн. Белый храм выглядел одновременно древним и совершенно новым. Барельеф в виде кораблика, несущегося по волнам к водовороту, только сильнее сбивал с толку. До Южного моря отсюда было почти так же далеко, как до Вотры. «Добрые стражи!» — послышалось сзади. Норма поежилась от неловкости, но обернулась вместе со всеми. «Добрые стражи забыли Хасана Курута?» Жалобно протянула Дашаец, сложив руки на круглом животе. Он стоял у подножия белых ступеней и оттого казался еще круглее и несчастнее, чем прежде. Вы обещали помочь. Я скоро лишусь весь товар. Я в отчаянии. Вы можете покинуть город по северной дороге. Ответствовал Октав. Еще с утра она была совершенно свободна. Мы проверяли. Лично проверяли. Поддакнул Лес. Но Хасан покачал головой в квадратной шапочке. Она никогда не свободна. Это большой обман глаз и сердца. Все здесь обман. И побрел прочь, шаркая ногами в забавных туфлях. С загнутыми кверху носами. Вдалеке стоял еще один одошаец, одетый столь же ярко, но бритый наголо и более смугло, чем хасан курут. Встретив купца, он разразился целой речью на своем языке, суть которой, как показалось норме. Сводилась к я же говорил, что они нам не помогут, а вы им верили. Норма с силой закусила губу, чувствуя себя смертельно виноватой. Она посмотрела на брата и, к своему удивлению, поняла, что он тоже смущен. Хотя до этого испытывал к Хасану жгучую неприязнь. Видимо, приревновал фундука. Что в нем не понравилось октаву, так и осталось для нее загадкой. Турмалин мотнул головой, точно отгоняя непрошенные мысли. Идем внутрь. Ответы должны быть там. И приготовьтесь ко всему. На этот раз в здании никого не оказалось. Стол господина Халдеева пустовал, причем полностью, в чем лес убедился, беззастенчиво заглянув во все ящики. Тогда они приступили к изучению статуи. Пока парни ощупывали массивный постамент со всех сторон, норма сосредоточилась на самом мужчине. На этот раз в глаза бросились утонченные, нездешние черты лица, изображенные скульптором. Одежда на фигуре не напоминала традиционный наряд ни одного из известных Норми народов. На голове мужчины был почти незаметный венчик, будто сплетённый из тонких веток или костей. Глаза полуприкрыты словно он только что сделал глоток доброго вина или услышал прекрасную мелодию. Губы изгибались в легкой улыбке, а длинные пальцы держали посох так, будто тот ничего не весил. Лес назвал его веселым, чушь. это была совершенно иная эмоция. Незаметно для себя она стала вглядываться в него, как если бы это был живой человек и тоже обладал свечением души. Порыв холодного воздуха коснулся ее лица. Норма прикрыла глаза и увидела сквозь веки. Вернее, не так. Это был отголосок неясного чувства, что напоминало ее обычное зрение, усиленное серафимским или демоническим даром. Пространство вокруг преобразилось. Вокруг царила густейшая тьма, какой не увидишь, даже зажмурившись. И в ней осталась только статуя с постаментом. Она не светилась, но было в ней что-то... не безжизненное. Норме послышался едва уловимый плач, тоненький и жалкий, будто над свежей могилой убивалась осиротевшая старушка. «Смотри, это ж зазор!» — услышала она приглушенный голос брата. «Похоже, это крышка», — отозвался Октав. «Думаешь, там тайник?» «Уверен. Там должно быть сердце катаклизма. Может, есть какой рычаг или потайная кнопка? Если так, мы обязаны ее отыскать». Норма распахнула ресницы. Каждый волосок на теле приподнялся от корня, предупреждая о страшной опасности. Такого она никогда не испытывала, даже когда сталкивалась с настоящими монстрами. «Нет», — неожиданно для самой себя сказала Лазурит. «Мы ни в коем случае не должны его трогать. Единственное, что мы обязаны сделать, — это немедленно покинуть подрожну». «С чего бы это?» — вскинулся Лес. «И сколько уже можно менять планы? У меня от вас голова кругом». Актав! обратилась она к Турмалину, — «в чем именно, по-твоему, заключался приказ Арсения?» Он промолчал. «Никакого конкретного приказа не было», — вместо него ответила она. «А сам ты позже говорил, что наша цель — разведка, и так было всегда. Здесь...» — Норма указала на статую. «Заключено нечто, что ни по зубам ни нам, вместе взятым, невозможно опытным инквизиторам». Но пусть окончательное решение принимают они. Голос ее постепенно креп. А сейчас мы выходим отсюда. Забираем караванщика с его телегами и покидаем этот город. Иначе поляжем здесь. И никто не узнает правды о подрожье ее катаклизме. Я все сказала. Лес слушал ее недоверчиво, приподняв брови. Но Октав вдруг слегка склонил голову и произнес. Признаю, я увлекся. Мне сложно сдерживаться, когда я вижу какую-нибудь головоломку. Шифр или тому подобное. Они полностью меня захватывают. Но доверюсь твоему чутью. И он повернулся к лесу, который так и не убрал ладони с верхней части постамента, точно намереваясь спихнуть ее вместе со статуей. Разведка прошла успешно. Мы доложим обо всем, что удалось выяснить. Дальше пусть решает Арсений. Возможно, для разрешения катаклизма потребуется больше по численности отряд. Или же про снова забудут и она останется унылой навсегда», — хмыкнул Лес. Хасан Курут страшно волновался, командуя сборами своего небольшого каравана в путь. Лесу подумалось, что для человека, который так торопился отсюда уехать, он слишком привольно расположился. Но работники купца работали споро, и вот уже весь лагерь уместился в несколько туго набитых мешках и скрылся в недрах одной из скрытых телег. Помощник Хасана, крикливый лысый Дон хлестал голосом не хуже плетки семихвостки, и несчастные адашайские слуги то и дело подскакивали, как ужаленные. Наконец караван тронулся. Курут все время молился своим богам, подняв раскрытые ладони к небу, и что-то бормотал себе под нос. Дуг же без конца чихал и пускал сопли, но продолжал тереться у телег. Видимо, в них везли пряности и какие-то ароматные травы. Таким порядком миновали площадь. Лес впервые за долгое время взмолился с Серафимом, чтобы в последний раз. Чтобы не видеть больше ни этих луж озер, ни этих рож, ни статуи ребенка с отколотой задницей посереть фонтана, ни даже белого храма, больше похожего на чей-то склеп. Ну все это к бесам. Вот прикатили к заброшенной окраине, откуда уже виднелся сосновый бор. Лес присмотрелся, принюхался. Ничто не предвещало беды. Только вот скакать вперед он поостерёгся — Слишком уж много раз они получали дурные знамения на этом пути, не хотелось узнавать о них первым. Не в этот раз. Потому он шел пешком, рядом с неспешно катящимися телегами, придерживая чихающего дука за загривок. Где-то в желудке точно образовался булыжник, и эта тяжесть заставляла дышать глубже. Так по-дурацки угодить в западню катаклизма! Но хватит с него. Со всех них. Теперь главное не отступать. Впереди показался выезд на под ярый тракт. Лес неосознанно сжал пальцы на шкирке, и Кашкан боднул его в бочину, мол, угомонись уже. Яшма рассеянно почесал его между ушей и покосился на остальных геммов. Октав вышагивал по другую сторону от каравана, опираясь на трость, а сестра с ее порванным сапогом ехала на телеге, сжав губы в тонкую полоску и пристально всматриваясь вдаль. Все они ждали очередного подвоха, обмана глаз и сердца, как выразился Хасан Курут и он не заставил себя долго ждать. Стоило им выехать на тракт, как их глазам предстала потрясающая в своей абсурдности картина. поперек дороги лежали четыре вековых сосны в полтора обхвата толщиной, а под ближайшим стволом полулежал один из кандельских лесорубов, судя по оттенку ржаны в бороде, Бхелтейр. Лес бегом бросился к нему. «Братец, что с тобой стряслось? А где Кайон и Отх?» Бхелтейр, который, к счастью, был в сознании, лишь отпихнул яшму от себя. «Нога!» — он басом. «Подними!» Лес так взволновался, что поднял ствол, будто он был не тяжелее взрослой свиньи, передвинул насажень в сторону, и нога высвободилась из деревянного капкана. К этому моменту подоспели и остальные из отряда, Бхелтейр, как смог, объяснил ситуацию, перемежая редкие знакомые слова с какой-то заковыристой кандельской бранью. Выходило вроде что сосны, они с товарищем, рубили по просьбе самого леса, но что-то пошло не так. деревья начали цепляться друг за друга ветвями, пришлось подсекать соседние и в итоге все обернулось свалкой и раздробленной костью одного из кандельцев. Второй, койонаотх, отправился в город за подмогой да так и запропастился. Норма, разглядев увечья, прижала обе ладони к рту. Голень и правда выглядела прискверно. А как иначе, когда кость торчит наружу? Однако от помощи Бхалтеер отказался. Только плюнул напоследок лесу под ноги, обозвал всех тварями и, подобрав какой-то сук потолще, попрыгал на одной ноге обратно в подрожну, видимо, заливать душевные и физические раны самогоном. «Дурной знак! Еще один мой солнцеликий господин!» прошипел Донжон, склоняясь к уху Хасана и злобно косясь на геммов. Он мог бы говорить по-адашайски, но явно хотел, чтобы его поняли все. «Эти люди не приведут ли нас к гибели? Не лучше ли сейчас оставить их? Не лучше ли дождаться подходящего часа в покое и укрытии?» Хасан Курут качал головой, бормоча себе что-то под нос. Он выглядел по-настоящему испуганным. Даже его смуглые щеки побледнели, а живот будто бы уменьшился. Тут лес пришел в ярость. «Мы больше не станем ничего дожидаться», — заявил он, сжимая кулаки. Все сосны ему было не убрать, хоть яшмовые глаза и даровали большую силу, но вовсе не бесконечную. В лучшем случае он порвал бы себе все связки, как уже бывало. Оглядевшись, лес обнаружил засеку, о которой толковал городничий, а за ней пологий спуск. «Поедем сюда! Объедем препятствия!» — объяснил он купцу, подведя его к краю. «Мы выберемся отсюда! Сегодня! Сейчас!» Дон Жон продолжил наговаривать что-то гадостное, смущая своего солнцеликого господина, но тут в дело вступил октав. Он властно, с истинным инквизиторским холодным взглядом, положил ладонь на плечо бритоголового Адашайца и проникновенно произнес. «Вы можете остаться в проклятом городе». «Вас никто не держит. Мы же сопроводим уважаемого купца до столицы сами». Норма тем временем обратилась к Куруту. «Мы обещали. Мы сдержим слово». Дон Джон как-то весь съежился и отступил, а Хасан напротив приободрился. «Нет людей отважнее, чем те, кого благословила Анат. Я доверюсь добрым стражам». «И снова он про свое эту. задумался Лес, знаками направляя возниц вниз по склону. Знать бы еще, как она связана с кашканами или с самим фундуком. «Октава, что ли, спросить?» Примечание. Октава можно спросить в бонусной главе, сильнее железа, слабее стекла». Но вскоре ему стало вовсе недоверований о адашайцев. Спуск выдался трудным. Сначала у первой телеги отвалилось колесо. «Не беда, лес уж учёный мигом посадил его обратно. Потом острая ветвь зацепила один из мешков с товаром, и наружу посыпались духмяные сушеные фрукты. Всё собрали и запихнули обратно, но не прошло и пары минут, как какой-то жук вцепился к коню-тяжеловозу в чувствительное место, и тот начал взбрыкивать мощными ногами. И вроде бы по отдельности все это мелочи, незначительные, хотя досадные неурядицы, но в совокупности... Они создавали иллюзию непреодолимой преграды и заставляли адашайцев в отчаянии заламывать руки. Хасана вытащили наружу, и он пошел пешком, еле ковыляя по кочкам в своих смешных тапочках, придерживаемой нормой. Так, потихоньку, останавливаясь каждые десять саженей, они преодолели большую часть пути. Впереди их ждал подъем на косогор, и отсюда он казался круче, чем спуск. «Подлая ловушка!» Снова завел свою песню Данжон. «Нам не выбраться! Они завели нас сюда! Они не добрые стражи, а посланники бездны! Я ведь говорил их глаза скверно!» И снова Октав опередил леса в желании двинуть этому дерьмоеду. Только сделал это словами. «За оскорбление церкви святых Серафимов и ее слуг на землях Империи я могу отдать вас под суд Инквизиции!» Наблюдав немного за тем, как сереет лицо Донжона, он добавил Или вы не так хорошо знаете наш язык, что заговариваетесь? Не знать! Выплюнул тот и заткнулся. Видимо, надолго. Без его гнилого подзуживания стало куда как легче. Лес ощутил прилив сил, а заодно ему в голову пришла идейка. Пусть она и казалась глупой, но придумывать что-то другое не было времени. Мало ли что еще уготовит им катаклизм, если они замешкаются хоть на час. Сначала он объяснил все башковитому Турмалину, а потом они вместе взялись за перепуганных и суетливых слуг Хасана. Изъясняться было трудно, потому как они, в отличие от того же Донжона, не понимали ни Бельмеса. Только сейчас Лес полностью осознал значение этого выражения, которое не раз слышал от равняков. Ситуативная инженерия проговаривал он громко и четко, надеясь, что это поможет. Не помогало. Пришлось Яшме и Турмалину самим отстегивать коней от оглобили одной телеги и запрягать их в помощь к другой. Задумка была проста. Все тяжеловозы тянут, все мужчины толкают. А дошайцы охали и размахивали руками, протестуя, но когда половина каравана оказалась наверху косогора, все таки смирились с планом Гемов и повторили ту же операцию со второй телегой. Наконец, все они, потные, покрытые с ног до головы сажей от недавнего пожара и в изодранной одежде, выползли на подъярый тракт. Хасан Курут отцепился, наконец, от нормы, упал на колени и поцеловал рыжеватую землю. Но лес считал, что расслабляться рано. Лошадей и всех слуг вернули на свои места. Купец вскарабкался обратно на телегу, и они двинулись дальше. Октав не вынимал монокль из глазницы. Норма впервые за все время их путешествия положила ладонь на рукоять короткого клинка. Лес сел на спину кашкана, готовый броситься на любого, кто посмеет заступить им дорогу к свободе, будь то человек, нечистый или даже демон. Сосны все мелькали и мелькали. Казалось, реальность — лишь бесконечный пейзаж маслом на холсте, к ножом, и увидишь за ним пустоту. Солнце опускалось все ниже. И только это до похрапывания тяжеловозов и приглушенные молитвы Хасана отмечали течение загустевшего времени. Дышалось через раз, но лес старался смотреть только вперед. Вот они проехали клюющий в землю указатель. Яшма не удержался и выломал из земли злокозненный корень, из-за которого сломалась инквизиторская карета, и весь отряд угодил в ловушку подрожны. Вскоре после этого стемнело. Хасан заикнулся было, что им следует остановиться на ночлег, но Октав даже слышать об этом не захотел. Слишком опасно. Дальше караван двигался в свете зажженных факелов. В темноте замелькали верстовые столбы. Спустя долгие часы рассветные лучи озарили розовым протянувшийся на востоке головной тракт и мерно катящиеся по нему обозы. Лес с силой зажмурился и снова распахнул глаза, чтобы не позволить миражу обмануть его — но головной тракт никуда не исчез. За его спиной Хасан соскочил с телеги и бросился расцеловывать в обе щеки сонного злого октавы ошалевшую норму, хватал их за треуголки и подбрасывал в воздух. «Спасены! Спасены!» — кричал он. «О, добрые стражи! Вы самые добрые друзья курут во всей Лес же склонился к загоривку фундука и уткнулся лицом в густой длинный мех. Наконец он вытер глаза так, чтобы никто не заметил, и выровнял дыхание. Обернулся на товарищей и ухмыльнулся. «Ну что, кто со мной в ближайший трактир? Я планирую напиться и нажраться, как свинья!» А про себя добавил. «И никогда больше не покидать столицу». Прокуратор Бранюс представил обществу незримого бастиона свой опус – Познал он суть силы завершенной, что поработило умы Демоса и стала их новыми богами. Явил он новое свое обличье, подобное бестелесным вторженцам. Настал час битвы с несущими конец времен, и выступит он впереди наших армий, что поведут Джервезия, Вивиана, Глосий и я сам, а не Сетус, что пишет эти строки. Теперь же время моему клинку начертать историю. Из архивных записей «Анисетуса» переведено Луи Клодом Денкриером.